Глава 21 Странно, но ему показалось, что охрана ушла вместе с большим боссом, а его бросили в затхлом помещении. Ни одного. В просторной комнате присутствовали еще люди. Только в отличие от него, они свободно перемещались внутри здания, сидели на скрипучих стульях или молча ковыряли в носу. Массивными дверями больше никто не хлопал, как никто не заходил внутрь. Похоже, лавочку прикрыли от любопытных глаз. Пеппа, что мирно сидел на корточках, сумел приподнять подбородком ненавистную марлю и осмотреться. Крепкие стулья и самодельно сбитые столы навели его на мысль о месте, где можно пожрать и выпить. При упоминании о еде мирно дремавший желудок забил тревогу, противно заурчав пустым мешком. «К чёрту это!» – подумал связанный человек и, набрав в легкие воздуха, крикнул. «Эй, люди! Уберите с головы проклятый мешок! Я задыхаюсь!» Он постарался сказать это твердо, как пристало мужику – Пеппа не хотел, чтобы чужаки посчитали его тряпкой. «Его услышали!» Раздался скрип стула, с которого поднялся человек. Судя по мягким шагам по дощатому полу, он не страдал одышкой и лишним весом, чего не скажешь о вышкаленных увольнях Раскина, чьи красномордые рожи и нерасторопные туши говорили о повальном увлечении тренажерным залом, пивом и куриными крылышками. Пеппа сжался, подобрал ноги и приготовился получить удар ботинком по почкам или что-то в этом роде. Но ему повезло. Подошедший выбрал правильный путь в представлении пленника. Двумя пальцами он стянул мешок с головы заключенного. Уголовник тут же уставился на него. Перед ним замер худой небритый незнакомец, одетый в однотонную парку оливкового цвета. Под ней угадывались очертания легкого кевларового бронежилета – На правом рукаве красовалась нашивка со скалом волчьей пасти. За спиной выглядывал приклад АКС. В руке человек держал опасный охотничий нож, острый и блестящий. «Не человек, Раскина!» «Я перережу веревки, навис над пленником тип в парке. Веди себя красиво, если чё без обид». Пленный послушно кивнул и повернулся к нему спиной. Освободитель разрезал путы на руках и ногах, и отошел в сторону, пряча финку. Заключенный со злостью пнул лежащий на полу мешок. Потирая запястье, он, как затравленный зверь, стал озираться по сторонам. Увиденное смутило его. Люди Раскина действительно ушли, оставив вчерашнего узника в странном месте в компании не менее странной публики. Всего он насчитал четырех человек, включая Остолопа за импровизированной барной стойкой. Похоже, он находился в самом настоящем сталкерском салуне. В чужом и незнакомом. Охрана не появлялась, это радовало. Пеппа оправил опостылившую тюремную робу, что даже в таком месте выглядело экстравагантно, после чего направился к типу с пиратской повязкой на один глаз. Он безумно хотел есть и, кроме того, жаждал получить информацию. Проходя мимо спасителя, что единственный отреагировал на просьбу пленника, Пеппа приложил два пальца к виску и отсолютовал, говоря таким образом «спасибо». Тот кивнул. Тип за стойкой с одним целым глазом с любопытством наблюдал за происходящим. Пленник подошел вплотную и поздоровался. «Привет, друг». Тот из-под я посмотрел на подошедшего посетителя и с некоторой паузой хмыкнул. «Ну...» «Извиняюсь, конечно, за вторжение. Эти гнусные подонки измывались надо мной в течение шести часов». «Я замерз, как собака. Меня мучит жажда, и я не жрал со вчерашнего дня. Думаю, твоя контора не обеднеет, если я возьму себе пиво. Толстосум заплатит», – подмигнул повару сталкер. «Хорошо». Одноглазый бармен, к вящему удивлению Пеппе, не послал его в три дали, а просто согласился с ним. «И пожрать, все что угодно, буду весьма признателен», – поторопился добавить Пеппа, пока мил человек не передумал. «Как скажешь». «Меня Пепа зовут, а тебя как величать, сударь?» Сударь поставил на стойку жигулевское, наверняка самое дешевое, положил гречневую кашу с тушенкой и кусок хлеба толщиной в два пальца, выдал ложку. «Зови меня поваром», громыхнул в ответ одноглазый калека. На хмуром лице читалась плохо скрытая неприязнь. Впрочем, голодному пленнику было наплевать, что о нем подумают присутствующие люди. Он подхватил еду и пошел по проходу. Пеппа проигнорировал свободные места возле стойки, прошаркал мимо спасителя, замер на секунду. Размышлял он недолго. Его заинтересовал третий участник дешевого водевиля в полупустом заведении. Паренек забился в дальний угол и молча ковырял ногтем шершавую поверхность липкого дерева. «Я присяду», – сказал Пеппа. Опускаюсь на стул напротив парня, одновременно бережно придерживая руками пайку и пиво. Он недовольно буркнул в ответ. «Не люблю один жрать. А ты вроде самый нормальный среди всех. Или кажешься таким?» «Ты из лагеря ученых, да? Я слышал, как в вертушку садился один умник. Тебя Пит зовут? Видишь, я даже имя запомнил». Пит гневно посмотрел на соседа, но промолчал. «Зря ты злишься, дружище. Я лишь пытаюсь наладить контакт». «Развеять мрачную обстановку!» Пеппа схватил ложку и принялся уминать еще теплую гречневую кашу. Не забывал он и о пиве. Ел голодный неаккуратно, чавкая и причмокивая, будто специально пытался произвести неприятное впечатление на собеседника. Тот чутка отодвинулся от надоедливого постояльца, который давился кашей и умудрялся выдавать стирады, адресованные собеседнику. Ботаник не слушал его. Уставившись на столешницу, он разглядывал трещину с крошками и мелким песком, застрявшими в ней. Но едок в слушателях не нуждался. «Неспроста нас тут собрали. Ну, бой, пойдем. Лучше бы я в вчераги сидел в теплее и сытости, чем с голой жопой без ничего в зоне ошиваться», – бормотал Пеппа с набитым ртом. «Откуда так и летели крошки? Тебя ведь...» «Тоже выдернули в теплой постельке, так, братеж? Сказал сталкер, проглатывая пищу. По дну пустой тарелки заскребла ложка. Пеппа отодвинул посуду прочь, допил пиво и привычно похлопал себя по карманам. «Эй, друг, не будь сигаретки?» «Не курю», – буркнул Пит. «Честное слово, я думал, ты не мой. Говоришь, спортсмен. Весь такой правильный, манерный. Слушай, иди отсюда, и без тебя тошно». Тихо отшил надоеду Пит, – и отвернулся, сделав вид, что надоедливого собеседника не существует в природе. «Ясно. Эх, я наивный, думал, ты нормальный. Он ошибся. Выпей водки, не так скучно будет. Все намного лучше, чем с такой мордой пялиться в стол», – махнул рукой проводник, вставая с места и забирая пустую посуду. Стул задвигать обратно он не стал. Вручив тарелку с чувством выполненного долга повару, Пеппа, развязанный походкой, зашагал к спасителю. Отодвинув стул напротив, зэк присел. Ноги он пристроил на столешнице. «Я передумал. Ты самый четкий воин Аллаха». «Слушай, дружище, у тебя случайно нету сигареты вкусные для политзаключенного?» «Может, в рожу хочешь? Бесплатно», – ответил ему сталкер. «Свой человек», – оскалил гнилые зубы весельчак Пеппа. «Без шуток. Есть папироса?» «Держи». Собеседник бросил тому пачку кэмела. Пеп ловко извлек из нее две сигареты, одну отправил за ухо на черный день, вторую в рот. Пачку он бесцеремонно швырнул на стол. Откуда-то у него появилась в руках спичка. Пленник ловко чиркнул одноразовой зажигалкой о столешницу, приподнял вверх, наблюдая, как крошечная спичечная головка взрывается синеватым огоньком и, не мешкая, прикурил. «Спасибо за сигару!» «Пеппа помнит добро. Как звать тебя, чел?» «Зови меня Сэмом», – флегматично промолвил боец с шевронами. «Сэм, понятно. Меня Пеппой кличут. Скажи-ка, дядя Сэм, а где мы сейчас находимся?» Собеседник сделал удивленное лицо. «Шутишь?» «Куда там? В 6 утра я очнулся на любимой шконке в родной колонии. В 12 часов меня затолкали в багажник, связанного по рукам и ногам». «Затем я пару часов благополучно отбивал почки на колдобинах. И потом мы вылетели на этом драном вертолете в зону. Учитывая мой географический кретинизм, я понятия не имею, куда партия направила меня». «Это, брат, завод, что в семи километрах от Припяти. И сидим мы в баре «Синий комбес на территории наемников Нихила. «Нехило. Та-то, думаю, ничего не помню. Южная зона. Забавно выходит». Мы в гостях у наемных крыс. Я слышал, что это тайное сообщество ассасинов со своим кодексом чести. Скажи-ка, друг, если я захочу сбежать отсюда, они меня сразу пристрелят? Маловероятно. Это свободная территория до определенной степени. Нейтральная. Такая политика. Странно, что ты спрашиваешь. Ты будто здесь ни разу не был. Пеппа посмотрел по сторонам и шепотом сказал. Я, брат Хорошо знаю о крайней Припяти и все, что севернее находится, а здесь я ноль без палочки. Пеппа выпустил колечки дыма вверх. Так, север же до недавнего времени был закрытой территорией, удивился вольный. Закрытый для кого? Для чужаков с юга? А чего ты хотел? Болото, кислотный смог, нависший над топями и прочая куета. Река с притоками, та еще проблема. Эти места действительно гиблые, особенно с вашей стороны. Ах да, главное забыл сказать. Наш гарант усатый, жутко боится огласки, потому и наводнил границу чекистами и солдафонами. Поэтому вы и понятия не имеете, что происходит по ту сторону Припяти. Так ты сталкер с севера? Пеппа поморщился. Сталкер – это дуралей, который ширяется в гиблые места. Таких у нас мало. У нас все больше охотники да контрабандисты. А я проводник. Курсировал между деревнями, топями и приисками. Захаживал к белорусам на кордон. Водил хороводы к окраинам мертвого города. Принеси подай, иди нахрен не мешай. Бизнес так себе. У вас гораздо лучше. Ты мне лучше скажи, дядя Сэм, зачем мы оказались в этой дыре, проговорил тихо Пеппа. Ты не в курсе разве? Раскинь мозгами. Меня приволокли сюда, как мешок с дерьмом. Никто ничего не пояснил, дубинкой дали по башке и баста. Сказали лишь, что в благодарность за освобождение должен отработать. Если я стану хорошим мальчиком, то срублю кучу деньжат. Все, Краем уха слышал, типа важное дело намечается. Иначе к чему вертолет, эти мужланы... Э -э, пардон, твои друзья на броне возле базы. Зачем меня стоило с тюряги вытаскивать? Неспроста это. Чует сердце, мы познаем боль и унижение». Сэм посмотрел на Пеппу и сам закурил. «Боссы хотят найти артефакт. За него один мешок с деньгами готов вывалить много наличности. Я подписался». Пеппа присвистнул. «Из-за артефакта такой сырбор? К бабке не ходи, тут нечисто. Не верю, как говорил Станиславский». «Мне по барабану. Уверен, они заплатят». «Думаешь?» Ха -ха. Пеппа тихо рассмеялся в ответ. «Наивный простофиля». «У нас договоренности. Колонну возле завода видел?» Флегматичный Сэм задумчиво пускал облачко от дыма в потолок. «А ты упертый кремень. Ок, спорить не стану. Понял твою политику партии. И где искать этот артефакт?» «Вот так тебе с разбега и скажу». Пеппа встал с места напротив анархиста и пересел на соседний стул, придвинувшись поближе. «Слушай, спаситель, ты вроде парня норм. Пусть и отбитый, раз слепо веришь во всю эту теорию. Расскажу о своих подозрениях. По моим рассуждениям, не зря они меня вытащили из колонии. Я же профи по северу. Места там уж не знаю, как пять пальцев. И раз я здесь, и ты тут, и вон чудик штаны протирает, значит все связаны одной цепью. И пойдем мы на север. Стали бы они меня вытаскивать из колонии, будь у них спец в южной зоне. Думаю, таких хватает с избытком. В северной части есть места, которые фору по загадкам и Припяти дадут, и вашим янтарям с саркофагами. Знаешь, как границу охраняют белорусские пограничники? Ни одна мышь не проскочит. Техники нагнали, танки, артиллерийские установки, боевые дроны. Укрепзону с блокпостами выстроили. Не чита периметру на юге. А почему? Тайны, брат, нешуточные. Нельзя такое никому показывать, иначе кранты... «Слушай, чего ты от меня хочешь? Мы где, по-твоему, находимся? Думаешь, здесь тихо и кучеряло? Хрен тебе в задницу, а не шоколад. Север-то, север все, север везде опасно. Это шанс один на миллион срубить раз в жизни хорошие деньги и пренебрегать им глупо. Так что своими подозрениями можешь подтереться», – Сэм здорово рассердился на приставучего Пеппу. «Ладно, освободитель всех бедных и несчастных. Наверное, жалеешь, что зря мне руки развязал». Пусть лучше бедняга Пеппа валяется на полу, пускает слюни, чем сейчас лезет в душу. Я уйду, но попомни мои слова. Лично я в таком мероприятии участвовать не собираюсь. Лучше вернуться в тюрьму к пшонке и куриным ножкам». Обиженный Пеппа засопел и убрался за соседний стол. От нечего делать он стал рассматривать помещение бара. Тем временем в тяжелую дверь громко постучали. Повар сошел со своего поста и направился к воротам. Все остальные посетители опустевшего бара автоматически повернулись к источнику шума. «Открывайте, пока я стены не вынес! Это грешник!» раздалось за гермой. В сталкерский бар Петюшин попал впервые. Он слышал о нем, как о легендарном месте, где старатели могли решить насущные проблемы. Вова представлял заведение в весьма неприглядном виде. Будучи студентом, он читал о зоне книжки про подобные места. Провонявший куревом и перегаром грязный подвал, повсюду грязь, дохлые тараканы на столах, с сальной головой мужик, который втридорога пытается продать просроченное пойло. Антураж бара готов. Но увиденное ни разу не походило на стереотипные представления, навеянные писателями и росказнями бывалых ходаков. Человек, приложивший руку к оформлению заведения, обладал своеобразным вкусом. Сейчас такой подход называют лофтом, когда в дизайне присутствовал кирпич, дерево и минимализм. Обстановка выглядела почти домашней, если не брать в расчет криво сбитые столы и стулья и подозрительные темные пятна на полу. В помещении пахло едой и безопасностью. Монитор плазмы говорил о налете цивилизации – Стены украшали плакаты с различным содержанием, иногда похабным. Плафоны с сенсорными светодиодами, резные фигурки мутантов из дерева. В углу Вова заметил прислоненную гитару с коричневым грифом. Хорошо работающая вентиляция поглощала едкие ароматы человеческой жизнедеятельности. Типичное ламповое заведение. Должно быть, оно пользовалось популярностью у здешних любителей быстрой наживы. В таком салуне охотно можно расстаться с сотней долларов за отдых уставшему путнику. Жаль, что он попал сюда при таких обстоятельствах. Владимир Петюшин действительно чувствовал себя неуютно в этой обстановке. Его выдернули из привычной обстановки, считай, под дулом пистолета. Он завис в прострации безопределенности и веры в себя. Зачем он здесь?» Вова хотела разобраться в ситуации и понять, чего от него требует всесильный владелец Тесла. Похоже, спокойная жизнь резко дала крен, притом в худшую сторону, по самым оптимистичным прогнозам. Еще утром возможность внести вклад в изучение неизведанного края приносила ученому радость. Но сейчас, когда эйфория улетучилась вместе с уверенностью, он считал иначе. В красном лесу Вову окружали проверенные бойцы, считая телохранители. В одиночку Петюшин лагерь дальше ста метров без охраны не покидал, не разрешали. Мифический север раскрыл перед ним объятия, а он оказался не готов. Слабак и рохля, и это несмотря на проведенные три года в зоне. Позор! Хорошо хотя бы стрелять не разучился. Кречет принуждал к стрельбе весь персонал. Каждую неделю работники модуля отстреливали по магазину патронов по мишеням, да пару раз от плоти отбивались во время рейдов. Вот и вся тренировка. Теперь на нем лежала огромная ответственность, как в рекламном слогане прошлых лет, написанном на стене уничтоженного Долговского бара. «Защити мир от заразы зоны». Тьфу, прямо утробь берёт. И вот он находится в компании мерзких личностей в лагере наемников, готовых за деньги выполнить любую грязную работу. Вова уже начинал скучать по размеренной относительно спокойной жизни ботаника на базе в Красном лесу. Охрана Раскина, сопровождавшая Петюшина, посадила его в самом углу и приказала сидеть на месте и помалкивать. «Не очень-то и хотелось говорить с незнакомцами». Пока он приходил в себя, смирившись с судьбой, дуболомы в камуфляже в полном составе покинули бар. Помощник местного бармена, худощавый мужик с повязкой на один глаз, самолично задвинул засовы за ними. Таким образом, внутри осталось всего четыре человека. Он, Пеппа и анархист, присоединившийся к ним полчаса назад. Ну и повар, который в отсутствии хозяина его замещал. Вова не разбирался в людях, но невольные попутчики производили крайне неприятное впечатление. Особенно Пеппа. Заключенный одним видом выражал стойкое желание конвоирам накостылять пленнику по почкам. Он будто притягивал к себе проблемы на ровном месте. Причины на то были. Тяжелый характер и длинный язык Зека говорили за себя лучше любого описания. Пит видел, как этот псих порывался разбить Раскину морду на глазах у многочисленных свидетелей. Что касается анархиста, то в его облике присутствовало нечто зловещее и отталкивающее. Одного взгляда на некрасивое лицо хватало, чтобы отвести глаза прочь и обойти стороной супчика. Кречет называл таких субъектов конченными, опасными людьми. Своему командиру он привык доверять. Эх, почему кричит с ними не полетел? Посидеть в тишине не получилось. Неловкую паузу, возникшую после ухода толпы вооруженных людей с большой земли, прервал пленный. Он смекнул, что свободе ничто не мешает, кроме веревок на запястьях и мешка на башке. Громким голосом он попросил освободить его. Иронично, что именно сталкер воли отозвался на мольбы Пеппе. Человек ножом разрезал пута, освобождая пленника, лучше бы он этого не делал. Болтливый Пеппа не отличался покладистостью. Так и случилось. Освобожденный заключенный за 10 минут успел надоесть всем без исключения. Даже терпеливый повар кидал гневные взгляды в адрес неугомонного Пеппы, который умудрялся одновременно есть гречку, разговаривать и непрерывно жестикулировать. Особенно доставалось освободителю, которого звали Сэмом. Вова Петюшин наотрез отказался слушать бред уголовника. Тот на него даже показательно обиделся, если химик правильно понял из недовольной мины говорившего. Сам виноват, нечего лезть в душу с глупыми расспросами, когда самому ничего не понятно. Пит от безделья решил сделать заказ. Он встал из-за стола и подошел к одноглазому бармену. Колоритный мужик в духе пиратского братства носил защитную повязку, прикрывающую уродство, один вид которого завораживал и притягивал внимание. Наверняка это раздражало коллегу напротив. Чего тебе? грубо спросил тот у Питюшина. э, э, э Мне бы пива темного, заикаясь, сказал Пит, смущенно отводя глаза вниз. Деньги вперед. Пит вынул смятую десятку и протянул ее повару. Тот смахнул купюру в карман замызганного комбинезона, выдал Питу два пива вместо одного и в придачу орешков, хотя он и не просил. Уже потом Пит смекнул, что в баре не принято выдавать сдачу. Тот сгробастал пиво и ретировался за столик. По пути его глаза встретились с многозначительным взглядом осужденного с большой земли, направленным на бутылки в руках. Вова открыл пиво, отпил, с удивлением обнаружив приятный вкус у пенного. Интересно, каким образом хозяин заведения завозил в зону свежее пиво? Одновременно он вспомнил о черном блокноте с рисунками, доставшейся в наследство от странного сталкера. Прошла куча времени, а он так и не удосужился его открыть. Ладно, этот момент он сейчас исправит. Юноша запустил руку в рюкзак и выудил оттуда трофей. Хороший, дорогой блокнот в оправе из черной кожи. Лощная качественная бумага, красные поля. Обычно такими пользуются бизнесмены, помечая свои текущие дела. Пит съел несколько орешков и раскрыл записную книжку на третьей странице. Блокнот явно принадлежал человеку с зачатками художника. Это был сборник различных рисунков, сделанных обычным карандашом. На третьей странице Пит увидел изображение болотистой местности и человека со слегой. Большая часть рисунка была очень тонко и искусно заштрихована. Художник попробовал изобразить смог над низиной. Исполнение понравилось Питу. У автора определенно имелся талант. Он учел все мелочи. Кривые горбатые деревца, нависшие над черными окнами болотной воды – травяные кочки, пни и коряги, выступающие из илистого грунта, и человек. В руках он держал длинную палку, которая на полметра ушла в ил. Одет бродяга был, как типичный сторожил в призонье – обычная куртка с капюшоном, камуфляжные штаны с карманами, сапоги с высокой тульей. За плечом у него висела обычная вертикалка. Лицо художник не показал, только слегка сгорбленную фигуру. Типичный охотник, пытающийся пересечь топкое место. Помнится, он читал книжку с обложкой, похожей на этот рисунок. Владимир перевернул страницу. На странице красовался грузовой локомотив, набирающий скорость. На нем находились люди с оружием в руках. Они вели прицельный огонь в бегущую тварь позади состава. Зверь напоминал мутированного волка с длинной шерстью. Под картинкой в этот раз Пит увидел надпись «Бронепоезд». Заинтригованный химик перелистнул дальше, но внезапно услышал громкий настойчивый стук в дверь. «Это грешник», – донеслось с той стороны от двери. Повар уже торопился открыть герму нежданному визитеру. Пеппа и названный Сэмом Вольной обернулись, глядя на появившегося через мгновение человека в баре. Судя по предпринятым мерам безопасности, вошедший являлся еще одним участником запутанного дела, раз его пустили внутрь. Возможно, он представлял интересы владельца бара. Как там его звали? Кличку Вова так и не сумел вспомнить, зато в деталях рассмотрел грешника. Из всех посетителей новоприбывший производил впечатление крутого бойца из Адиры. Бритый череп и мускулистый торс подчеркивали военное прошлое грешника. Он напоминал Петюшину у Кречета, только моложе и выше. И оба обладали харизмой негодяев. Новый клиент также заказал себе пиво, обменявшись с поваром короткими репликами. Похоже, что крутой парень часто бывал в баре. Петюшин совсем не удивился, когда незнакомец направился прямо к нему. Этот столик притягивал к себе всякий сброд. Химик захлопнул блокнот и спрятал во внутренний карман. Назвавшийся грешником человек грохнулся на стул. Тот задребезжал своими рассохшимися деревяшками, жалобно скрипнув напоследок, но выдержал массивное тело. От вибрации орешки на тарелке подпрыгнули, а один даже сумел перемахнуть через невысокий пластиковый бордюр на столешницу. «Я присяду, дружище», – поинтересовался он у него. Правда, вопрос терял смысл, так как вошедший уже удобно двигал чреслами на стуле. Пит кивком дал понять, что не против компании, в отличие от Пеппы, гость обошелся без тупых подначиваний. Отхлебнув пиво, грешник скрупулезно разглядывал сидящего напротив Вову. И вот после минутного изучения он заговорил. «Как ты сюда попал? Ты не похож на большинство бродяг ни мордой, ни униформой. Вон тот щегол!» – грешник кивнул на вольного. «Да». «Ты нет». «Не удивлюсь, если ты работаешь на хмыря, который собрал всех нас. Вопрос лишь один, а в качестве кого?» Несклонный к разговорам, Пит собирался промолчать. Да и вообще, он не любил трепаться попусту. Тем не менее, незваный собеседник ждал от него ответа. От него несло свежим перегаром и чесночной колбасой. «Тебе зачем?» «Слушай, парень, я не набиваюсь к тебе в друзья», – заметил грешник. «Ты в курсе? Не сегодня-завтра мы отчалим отсюда». «Нас нанимают. Здесь и сейчас, в этом месте». «Мне стало интересно, а с кем я завтра выдвинусь на прогулку?» «Решил начать с тебя. Логично, не?» «Вова понял. Кто бы он ни был, он от него не отстанет». «Работаю на Тесла. Модульная лаборатория в Красном лесу. Зовут Вовой, то есть Питом». «Раньше этот лес называли Рыжим. Так ты адский ботаник?» – ухмыльнулся грешник, убирая пену с губ. С соседнего столика, за которым сидели Пеппа и анархист, раздался безудержный смех. Смеялся, конечно же, неугомонный заключенный, подслушавший реплику грешника. «Химик я», – огрызнулся Петюшин. «Неважно, не обижайся. Уверен, боссы знают, зачем тебя отправили. Я грешник, бывший лейтенант синдиката». Теперь остался вне игры и сам решаю свою судьбу. Не зря же я здесь небо копчу. Скажи мне, друг, с рыжего леса, зачем мы собрались в этом клоповнике? Думаешь, я в курсе. Меня выдернули из привычного мира, ничего не объяснили, сказали, моя миссия на севере. Вот как? Север. Туда хотят многие, не только мы. Слушай, а ты знаком с фанатом? «Когда-то я работал с ним, очень давно». Грешник побарабанил пальцами по столу. Хм, походу, все с ним знакомы. Это он заварил всю кашу. Ну, думаю, скоро подробности узнаем. Опа, это еще кто. Грешник заострил внимание на бездельничающем проводнике Пеппе, который с жаром рассказывал Сэму какую-то историю. «Уголовник один. Он прилетел со мной на вертолете вместе с богатым... Э, хмырем. «Сначала конвой воли, затем вертолет. С каждым разом становится интереснее. Разберемся, а я пока побеседую с этим осужденным оленем». Но поговорить с ним у грешника не вышло. Из утробы складских помещений появился сам владелец бара. Вал. Владимир, наконец, вспомнил имя торговца. За ним топал человек, затеявший эту ношу. Директор корпорации «Тесла». Сопровождал его огромный звероподобный мужик с автоматом. Карл Раскин попрощался с валом и, молча, нарочно, с равнодушной миной, будто он не знает всех этих людей, направился на выход. Услужливый повар пошлепал следом за ними, отворясь гермоворота. Вова Петюшин вскочил с места и попытался подойти к Раскину, но охранник легко оттолкнул химика в грудь, дав понять тому, что лимит разговоров с боссом окончен. Бармен же выглядел возбужденным и азартным. Так ведут себя игроки, проигравшие в казино крупную сумму в рулетку или на тотализаторе. Расширенные зрачки сигнализировали о непредсказуемости Вала, который собирался сделать важное заявление. Галдеж за столом анархиста немедленно прекратился. Вал обвел своим безумным взглядом приумолкнувшую публику. Даже грешник, попиравший все существующие авторитеты, и тот приутих. Вал подождал, пока повар закроет на запор герму, и пальцем подозвал к себе грешника. Пошептавшись с ним, он велел наемнику убраться в зал. Блуждающий взгляд, в конце концов, упал на выпавшего в осадок Пеппу. Выдохнув, Вал четко и громко огласил подготовленную заранее фразу. «Значит так, поросята». Отныне вы поступаете в мое распоряжение с позволения Раскина. Прежде чем вы сдохнете, я познакомлю вас со всеми деталями будущей экспедиции. Экспедиции, что принесет нам 30 миллионов долларов. Глава 22 Некоторое время в зале воцарилась пауза. Продержалась она недолго. «А если я откажусь?» – спросил Пеппа, сидевший ближе всего к авторитетному бармену. «Это билет в один конец, а жизнь короткая до ужаса». «Согласен с тобой», – злорадно ухмыльнулся Вал. «Ну что же, тебя и так списали со счетов. Мои люди справятся и без твоих услуг. Пользы ты не принесешь, разве что на биомусор пустишь». «Грешник, застрели его!» Наемник, стоявший позади всех, выхватил из кобуры глок. Он хорошо знал свое дело. Пеппа не успела глазом моргнуть, как у виска оказался вороненный ствол смертоносного изобретения австрийцев. Пит опасливо отошел в сторону, освобождая сектор обстрела. Свободовец Сэм по-прежнему сидел за столом, наблюдая за трагикомедией «Со стороны». «С удовольствием», — сказал Грех, выжимая указательным пальцем предохранитель спускового крючка. «Э, погоди!» — выставил руку перед собой Пеппа, бледнее. «Зачем пороть горячку, если можно решить вопрос мирно?» «Ну-ну». Бармен сошел в зал и приблизился вплотную к огорошенному человеку. Резко, на коротке, вал кулаком ударил Пеппу в солнечное сплетение. Тот закашлялся, хватаясь за живот. Мы в одной упряжке, и цель у нас одна Команде не нужен урод, который подставит товарища в момент опасности Проговорил зло бармен, сплевывая на пол Что? Я не собираюсь никого подставлять Крикнул хмурый Пеп по серьезным тоном, выпрямляя спину Я с вами, клянусь Даешь слово? Ха -ха. Многие покойники клялись мне в верности Теперь они мертвы «В наше время слова ничего не значат. Скажи мне, проводник, как там тебя звать? Пеппа? Во сколько ты оцениваешь свой базар, что ты не подлая мразь?» Глаза Пеппы сузились и забегали. Его руки сжались в кулаки. Он выдохнул и ледяным тоном ответил на ядовитое замечание бармена. «Убивай, если твой пяс готов застрелить безоружного человека». «Закрой хлеборезку, гаденыш!» Прошипел рассерженный наемник, тыча дула пистолета прямо в лицо Пеппе. «Хватит!» – сделал знак грешнику Вал. «Пусть живет!» Лейтенант спрятал пистолет в кобуру. Грозно зыркнув на обмякшего Зека, он недоверчиво отступил. Вал же с чувством собственного достоинства пошлепал за стойку. Вернулся он в большой зал с потрепанным и пыльным тубусом, наподобие того, с каким студенты технических вузов ходят на учебу. «Грешник, и ты здоровяк!» – обратился он к наемнику и сидящему вольному. «Сдвиньте два стола вместе!» – приказал Вал. Названные бойцы повиновались без всяких проволочек. Пока Пеппа тихо изрыгал проклятие, желая обидчикам тяжелой жизни, те сдвинули вместе два столика, получив один большой в форме квадрата. «Вы пришли ко мне в поисках ничтожной сталкерской мечты, и я вам ее предоставлю». Даже такому дерьму, как ты, мудила. Вал ткнул пальцем в притихшего Пеппу. А теперь слушаем меня внимательно. Оратор отпил глоток воды, после чего вдохнул побольше воздуха и хрипло заговорил. Наша цель артефакционный камень. Встречается редко, но метко. За него и готовы вывалить вагон на личности. Хмырь Раскин предоставил гарантии, что нам заплатят. Артефакт вы найдете только после выброса, а не раньше. И чтобы найти его, вам придется постараться. Потому он и редкий. Плохая новость. Эта хрень встречается в одном месте, на севере. Поэтому нам и нужен проводник. И ты, хрен моржовый, поможешь нам его найти. Хрен моржовый вал адресовал окончательно униженному Пеппе. Но есть пару условий. Во-первых, ботаник должен выжить. Любой ценой. Во-вторых, времени в обрез не более четырех дней. И в-третьих, вы должны выйти с артефактом к Красному Лесу, к лаборатории. И только тогда нам заплатят. Кто бы сомневался, хмыкнул грешник. Это уже три условия. Вал посмотрел на говорящего с укором и продолжил. Перейдем к деталям. Мы знаем, что искать, но не в курсе где. Возможно, кто-то из присутствующих в теме... Бармен обвел глазами будущих участников экспедиции. Молчаливый сам встал со стула. «Я знаю. Нам нужно идти к грязевому озеру, к южному берегу». «Объясни», – потребовал у него вал. «Три года назад, или около того, к нашему костру, где старый барьер, помните, вышел странный человек. Назвался Жорой. Мы тогда здорово удивились его виду. Ни противогаза, ни нормальной снаряги, из оружия, не работающее АКСУ. Одежда его превратилась в лохмотья, автомат заклинило наглухо. Мы так и поняли, Жора побывал в жуткой передряге. Он походил на живого покойника. Между делом налили ему 100 грамм, человек же, дали пожрать. Водку он выпил, от тушенки отказался. Сказал лишь, жутко болит голова и устал. «Один из нас возьми и спроси, откуда ты такой взялся». А тот чел, Жора, как вытаращился на него и тихо проговорил одними губами «Север». Конечно, никто не поверил, что несчастный пришел со стороны северных болот. Припять-то совсем рядом. Да и за горизонтная станция функционировала. Удивительно, как он вообще вышел на нас. Левый берег реки скрывал плотный туман, да и подступы к городу-призраку тоже... Естественно, мы стали расспрашивать, как этот дядя тут очутился. Отвечал он сумбурно, не в попад, показывая жестами в сторону Восточной Припяти. Из того рассказа я тогда мало что понял. Так, урывки фраз. Помню, говорил Жора о большом всполохе, тварях каких-то, бегстве. Талдычил, что заблудился. Его пытались убить люди в сером камуфляже. Какие люди у нас в серой форме бегают понятные плоти? От них он оторвался, блудил почти сутки и вот вышел на костерок. Больше в тот вечер Жора не проронил ни слова, поел и вырубился. Мы, понятное дело, еще час погундосили, выпили за здравие почарки и решили улечься вслед за странником. Сэм посмотрел на Вала, остальных посетителей бара, что внимательно слушали рассказ ветерана свободы, особенно Пеппа. Он периодически, скептически покачивал головой и порывался порой ввернуть свои пять копеек в разговор. Увидев полное одобрение, сам продолжил. Нас было трое, забыл сказать. Как водится, потянули жребий, кто отправится охранять наш сон. Костерок к этому времени почти догорел. Часовым оказался никто иной, как фанат. Он тогда возвращался из красного леса от ботаников и прибился к нам. Я его знал, парень нормальный, с понятиями, поэтому остался ночевать. Ему и выпало первая очередь стоять на вахте. Я и еще один парень из воли зашились в спальнике и уснули. Проснулся я где-то через час от невнятного бормотания. Сон у меня чуткий, от любого шороха открываю глаза. Вот и на этот раз сразу очнулся. Поначалу я не сразу сообразил, что бормотание исходило от спящего северянина. Я его не видел полностью, только торчащие ноги. Нас разделяла бревенчатая стена избы. Мне стало интересно, что это он бормочет. Но ну, я и прислушался. Мужик мычал и шлепал губами. Иногда проговаривал непонятные мне слова, вроде тех, что зомби издают. Я так слушал минут пять, потом мне надоело, я решил дальше лечь. Как бы я последний дежурю... Но вдруг его прорвало, и внятно услышал «грязевое озеро» и «ужасная кончина». Эти слова человек повторял несколько раз, будто пытался вернуться во сне на то самое место, где случилась трагедия. Потом он нес всякий бред о поезде, о странных людях, охраняющих портал и прочую ахинею. Без контекста понять, о чем он говорит, было невозможно. «Признаться, у меня и сон пропал. Стало интересно, к чему приведет». «И к чему привело?» – выпалил Владимир Петюшин, который при рассказе пришел в движение. Как-никак история Сэма проливала свет на всю эту возню. это аж любо слушать», – прокомментировал бывший зэк и демонстративно отвернулся. «Не нравится, иди в пень. А ты, Пит, не перебивай», – сказал адепт Воли и вздохнул. «Умер Жора. Он два раза повторил зона «Мать, забери меня», после чего затрясся весь и умер». После того, как он почил с миром, я решил проверить, все ли в порядке. Знаете, жутковато находиться в помещении с чужаком, разговаривающим во сне. Высунувшись из-за стены, я внезапно увидел склонившегося над ним фаната. Он, оказывается, внимательно слушал бред покойника. Меня фанат не увидел в сумраке-то. Зато его фигуру, зловещую и угрожающую при свете догорающего кострища, отчетливо наблюдал. Я хотел его окликнуть, но меня словно отрубило. Что если он его убил? Я решил понаблюдать еще, убедиться, прав я или нет. И замер, стараясь не привлекать внимания любопытного сталкера. В любом случае, пока мне опасность не грозила. Фанат, как водится, пощупал пульс у мертвого, а затем принялся того ворочать и обыскивать. Втихаря, понимаете? Он покопался в рюкзаке покойника и вытащил из него странный предмет – И тогда я его и окликнул. Сталкер на удивление обрадовался, позвал меня. Конечно, я насторожился, однако он без всяких недомолвок предложил поделить на двоих вещи мертвого. В частности, добытый из недр рюкзака неизвестный артефакт. Артефакт с самого севера. Я заортачился, кивнул ему на третьего участника посиделок у костра, что мертвецким сном тихо похрапывал в пяти метрах. После недолгих препирательств фанат убедил меня не брать в долю соклановца. Больше будет выхлоп от продажи этого экземпляра. Ну а дальше было просто. Утром мы избавились от трупа, мой кореш, Зёма, отправился по делам, а я с фанатом ломанулись к яйцеголовым. «И как? Выручили много?» – поинтересовался Вал. Сам отрицательно покачал головой. «Куда там?» Профессор, который изучал арт всю ночь, впал в кому. Его ученик, лаборант один, развел руками и сказал, что у этого экземпляра ноль свойств. Это просто кусок камня интересной формы. Визуально он напоминал приплюснутый орех. Мы на него наехали, и от испуга тот дал нам за труды по сотни баксов. Я тогда эти доллары здесь благополучно и пропил. Если бы не смерть профессора, я не вспомнил бы об этом случае. «Хороший рассказ. А как ты здесь оказался?» – спросил у Сэма Валл. Я услышал о кончине фаната, а потом в сети прочитал сообщение, что путь на север свободен. Сложив 2 и 2, я вдруг понял, что рассказ Жоры реален, и будет глупостью остаться в стороне. А ты хитер, Сэм, с виду и не скажешь. Учти, пока я не выясню интересующие меня нюансы, работу никто не получит. И все-таки просвети меня насчет друзей из анархии. Как они связаны с пижоном, прилетевшим на вертолете. Вал пытался выжать из бывшего свободовца всю подноготную. Да, банально просто! Свободовец щелкнул зажигалкой, подкуривая сигарету. Мы подвязались выполнить одну работу. Наша колонна перевозила весьма ценное оборудование. Я был в ее составе. Мы возвращались в долину, где находился лагерь, но поступил сигнал отправиться к наемникам. Нас нанимал человек с большой земли. А для меня появился момент, чтобы получить работу. Я боссу рассказал историю мертвого сталкера, а тот перетер ее с этим кренделем Раскиным. Кстати, он очень обрадовался, когда услышал историю, а начальнику посулил золотые горы. «Потому я сижу здесь». «Зря ты растрепал, что артефакт находится около грязевого озера», – проговорил Пеппа. «Теперь ты нам не нужен. Мы запросто доберемся до места и без тебя». «Уверен, что я сказал правду». Флегматичный Сэм картинно выпустил в потолок облачко дыма. «Я выдал направление, но не точное местонахождение». «Один час работы ножичком, и ты признаешься в убийстве Кеннеди», небрежно бросил грешник. «Зачем меня пытать? Проще меня включить в состав отряда. Лишняя пара рук не помешает». «Думаю, анархист прав. Это по-честному». Пусть идет, расхочет. Денег хватит всем. Надо же кому-то за ботаником присматривать. Сэм кивнул, туша сигарету о стол. Наемник хмыкнул и посмотрел на Пеппу, который скрестил руки на груди и гаденько ухмылялся. Вова Петюшин густо покраснел. Он не привык к подобному обращению. «Смотрю, ты запомнил место, Сэмми? Грязевое озеро. Ходил я туда. Рыбки в той луже кусачие». И не только они. А насчет артефакта, этот Жора приврал. Ничего там нет. Грязь, комары и лишения, скептически бросил Пеппа. Плохо искал. Раз место существует, значит и артефакт тоже. Почесал бороду Вал. Уже проще. Я расскажу парочку деталей для порядка. Фанат принес с собой подарки. После его смерти я обнаружил в руке зажатые листы из дневника того самого профессора. В этом документе говорилось, что нужный образец следует искать после внепланового всполоха. Покойник знал об этом, и раз север открылся, значит и сверхвыброс не за горами. Поэтому все и зашевелились, кто в теме. Артефакт появляется во время катаклизма или после него. И всего раз в три года. Запомните это. Вам нужно добраться до грязевого озера, найти укрытие, обождать катаклизм и затем приступить к поискам артефакта. «Можно мне слово?» Слушатели повернулись к говорившему, и им оказался Пит. «У нас есть примерно три дня, не больше, и грянет выброс. Произошел серьезный сбой, у нас датчики с ума посходили, и оттого невероятные показатели. Эпицентр шторма находился всего в пяти километрах отсюда и примерно на расстоянии мили от Припяти. Другими словами, времени совсем нет». «Он прав», – вмешался Пеппа, – «честно». «До грязевого озера идти прилично такой бандой, да с прицепом. Еще через Топи и Припять. Думаю, на рассвете выступим в путь». «Пеппа, покажи всем, где это?» Вал вынул из тубуса карту и разложил ее на столе. Карта представляла собой подробный топографический план местности с условными обозначениями и дорогами. «Не древняя, но и не слишком актуальная. Аккурат за год до второй аварии на станции». Покажите мне точное расположение бара, попросил проводник. На выручку ему пришел грешник. Он и указал пальцем в крохотное овальное пятно на бумаге. Это здесь. Пеппа нарисовал на пятачке жирный квадрат карандашом, от него повел линию по направлению к грязевому озеру, вслух напивая знакомую мелодию. Полдня уйдет на переправу через припять и сутки до грязевого болота. «Добавим 10 часов на непредвиденные обстоятельства, и того остается ровно ничего». «Хреново. Не успеваем. Логика подсказывает, что нужно зачехляться и двигать к озеру в ближайшее время. Вспышка может раньше произойти». «В ночь идти. По центру зоны?» – саркастически заметил Сэм. Стросил, да, дядя? Воспитание не позволяет. Тоже мне сталкер. Поднял Сэм на смех Пеппа». «Он прав. Ночью идти – чистое самоубийство. Мутанты активны и больно. Самый жор начинается. Грешнику явно не понравилась мысль выходить раньше утра на улицу. Рисковать жизнью не хочется. Выйдем в 4 утра и баста». «Какой осторожный. Ладно, ботан, у него цели другие. Но ты вроде считаешь себя техасским рейнджером. Или кулачками махать лучше получается, наемник?» – съязвил проводник, пряча карандаш в карман робы. «Может, выйдем поговорим?» ответил ему грешник. Наем терпеть не мог подколок и сарказма в свой адрес. «Он прав», – поддержал заключенного Пит. «Отправимся в ночь». «Ты бы молчал, охотник за хабаром. Сам-то в темноте гулял по красному лесу». Пит покачал головой. Грешник постучал пальцем по виску. Я так и думал. «Но все же он прав. Сам посуди. На подходе к Припяти стоит вода. Если до топи пилить шесть часов отсюда...» То к утру выйдем к реке, почесал колючий подбородок анархист. Согласен, в свою очередь поддержал Сэм и Пит. Наемник потер нос. Лады, вижу вы против меня. Кто поведет эту кодлу ночью, я чурпас. Я поведу, сказал спокойно вольный. Чудненько, знаешь, обрадовал. Так бы сидел в печали, думал, каково это ночью по зоне бродить. Грешник закурил, после чего двинул к повару за пивом следом за ним пришли в движение и остальные слушатели. вал свернул карту обратно в тубус и в итоге громко объявил присутствующим последнюю установку. Итак раз все понятно сбор в 10 вечера возле бара на заднем дворе никто отсюда не выходит все слышали вал повысил голос а к тебе грешник особый разговор будет глава 23. Проклятый Раскин свалил, оставив на его широкие плечи груз проблем, больших и маленьких, и тону ответственности за успех предприятия. Довольно сомнительного с точки зрения здравого смысла. К счастью, владелец Тесла снабдил его дополнительной информацией, подробными инструкциями и выдал даже немного наличности – 100 тысяч новеньких хрустящих долларов. Взамен Вал обязался обеспечить людей снаряжением из личных запасов добротным стрелковым оружием, провиантом и прочими мелочами, без которых пребывание в зоне грозило бы смертью. И если в технической стороне у него все было схвачено на высоком уровне, то в плане тактического характера возникали осложнения. Валу пришлось напрячь серое вещество и придумать, как обеспечить группе необходимую скрытность и заодно отвадить любопытных от главной цели миссии – но и обезопасить собственную шкуру от разбирательства со стороны синдиката. Во время предыдущего визита господин М. четко дал понять ему, что не желает видеть среди друзей Вала опального грешника. Проблема заключалась в том, что старик нуждался в услугах наемника. Еще со времен предыдущего главаря синдиката за шумным лейтенантом расформированного отряда «Бетта» закрепилась слава «Фартового человека». Иметь в обойме такого любимчика зоны означало как минимум уверенность для остальных ребят. Кроме того, у придурка была карта и мозги, что в капиталистическом мире зоны – большая редкость. Выход нашелся быстро. Он набрал номер на дисковом телефоне, поговорил с минуту с поваром. Вскоре в кабинет просунулась голова одного из охранников. «Вау, народ в бар ломится, спрашивают, что и как». Перед ним стоял валет, самолично покинувший пост, а на деле посланный по просьбе одноглазого. Бармен внимательно выслушал реплику охранника. Анархия на месте? Нет. Снялась с причала и свалила в сторону янтарного озера вместе с чужаками, которые на вертушке приземлились. М -м -м. Вал вытащил из нагрудного кармана пачку мятых рублей, не считая, отстегнул ему примерно треть купюр. Остальное спрятал обратно в карман. «Найдите Кабраза, он сейчас на заднем дворе. Распространите слухи, что Вал организует рейд завтра утром на север Янтарного озера. Подкиньте деньжат горлопанам по старой схеме, не мне вас учить. В десять вечера подойдете сюда вдвоем, выдам новые указания. А пока работайте. И откройте чертов бар для посетителей». Валет ушел, и бармен теперь спокойно мог разобраться с текущими делами. На повестке вечера стоял технический вопрос, а еще требовалось избавиться от опального грешника. К нему подошел повар. Он перекинулся парой фраз с барменом, после чего скрылся в подсобных помещениях. Вал спустился в зал к скучающим участникам рейда. «Пока пыль не поднялась, предлагаю всем отдохнуть и набраться сил. В баре есть съемные комнаты. Займете номер 14, все трое. В 9 часов начнем паковать чемоданы». «Грешник, иди со мной», – приказал торговец наемнику. «К тебе есть особый разговор». Лейтенант нехотя вылез из-за стола и направился вслед за барменом. К удивлению последнего, вал повел того в сквозки и хранилища, разделенные между собой перегородками с дверями, на каждой из которых висел массивный замок. Настоящий лабиринт, в котором только хитроумный барыга хорошо ориентировался. С внушительной связкой ключей он открывал одну дверь за другой, пока не очутился в жутком запыленном чулане, заставленном старым советским барахлом наподобие мебели и кухонной утвари. В комнатке без окон повсюду была пыль и паутина, что свисала с потолка белесыми гроздями. Радиация на пауков не действовала. Те по-прежнему плодили паутину и убивали мелких насекомых. «Пришли», – буркнул вал и остановился. «Я думал, ты снарягу мне выдашь», – удивился грешник, разглядывающий обитель пауков, что свили в чулане настоящее логово. «Я подумал и решил, что тебе оставаться в баре нельзя. Если в синдикате узнают, что я тебя нанял, у меня возникнут неприятности. Точнее, с моим здоровьем. Поэтому ты свалишь прямо сейчас. Возьмешь необходимое барахло – и исчезнешь. Будешь поджидать группу в условленном месте». «Недалеко от дороги на Янтарь есть старая заброшенная колея. Ориентир – крест с прибитым противогазом. Тропинка выведет вас к окраинам красного леса прямо к первой засеке. Местечко опасное, но сильно удаленное от основных путей. Подождешь группу на тропинке в 11 вечера и не опаздывай». «Отлично». Бармен с укором посмотрел на наемника. «Грех, без шуток». Я на тебя рассчитываю больше, чем на кого-либо. Понимаешь, не все просто с этим заданием. Раскин прямо заявил, что артефакт – попутная цель. Это я понял. Поэтому ты не сказал о карте. Зачем вываливать все секреты сразу? Сохраним наш Джокер. Из всего сброда я доверяю только тебе. И еще есть кое-что. Возьми под крыло ботаника. Мне кажется, ботаник стоит всех этих выродков». Постарайся сохранить тому жизнь. Парень вроде неплохой, толковый. Принял, перебил грешник бармена. Еще будут указания. Торговец покачал головой. Нет. Знаешь, почему меня называют хитрожопым валом? Сейчас покажу. Отодвинь от стенный комод. Ты покрепче меня и помоложе. Наемник шагнул к массивному и тяжелому комоду из цельного дерева, укрытому толстым слоем пыли и витками паутины и сдвинул его в сторону от стены. Сталкер ахнул, когда в кирпичной штукатурной кладке обнаружил дыру размером полметра на метр. На фоне серой штукатурки лаз выглядел, как черный провал в стене. «Мать моя женщина!» – воскликнул ошарашенный грех. «Ты и вправду сам дьявол. Похоже, я тебя недооценивал. Это же выход в коммуникации завода». Польщенный вал утвердительно кивнул. «Страховка на черный день». «Посмотрел?» «Пойдем собираться. Предстоит еще куча дел». «Охренеть! Ну ты прям диверсант! Я считай корифей, а Алазе понятия не имел». «Подземный ход взорвали давным-давно». «Не совсем. Пироманы пожалели тротил, или, вероятно, продали налево. Бетонные своды не сильно пострадали, я проверял. Лично расчищал завалы». «Пройти человеку там запросто можно». К нему ты еще вернешься, а пока предлагаю посмотреть шмот. Они вновь оказались в лабиринте из помещений. Большинство из них пустовало за ненадобностью, но остальные под завязку ломились от разного добра. Склады вала напоминали грешнику армию. Бесконечные вереницы ящиков в ангарах с боеприпасами и стрелковым вооружением, бочки с топливом и другими ГСМ. Только в меньших масштабах. Похоже, за столько лет жизни в зоне ВАЛ скопил огромный арсенал различного вида вооружения, как натовского, так и российского производства. Хватало у Плюшкина и обмундирования, начиная от тяжелых ботинок-колодок, заканчивая новейшими бронекостюмами и тактическими шлемами. В отдельной комнате размером с туалет на полках лежали тепловизоры и прицельные приспособления, глушители и различные обвесно-штурмовые винтовки. «Откуда это все?» – спрашивал грешник у Вала. Тот лишь отмахивался, но секреты пополнения запасов не выдавал. Впрочем, грешник догадывался, откуда ноги растут. Периодически он и сам участвовал в акциях сопровождения или экспроприации военных грузов, часть которых оседала в арсеналах синдиката и бармена Вала. Что-то воровалось, что-то доставалось в качестве трофеев – В зоне постоянно тлела скрытая война между различными группировками, в которой выигрывал самый хитрый и предприимчивый, и запасливый. Они оказались в большой просторной комнате, когда-то здесь находился цех точных приборов. Приборы порезали и сдали на металлолом еще в 90-е, так что ангар пустовал. За исключением тяжеленной панели и массивного железного стола с блестящей поверхностью им мародеры почему-то побрезговали. Торговец подошел к изъеденной ржавчиной панели и после недолгих манипуляций вытащил из утробы стальной конструкции целлофановый пакет с содержимым. «Тяжеленький», – крякнул Вал и вывалил ношу на стол. В пакете лежал бронежилет неизвестной модификации, отдаленно напоминающий конструкцию российского «ратника», «По всей видимости, над бронезащитой основательно поработали, так как грешник такой кольчушки раньше не видел». «Это тебе, Презент», – сказал Вал. И похлопал по бронику рукой. «Штучный товар. Такого ты в продаже не увидишь. Создан бывшим НИИ ЧАЗом для ветеранов спецподразделений, да не прошел ГОСТы». «Точнее прошел, но по бумагам нет. Два прототипа списали за чисто символическую стоимость по знакомству». «Продать такое я не могу, жаба душит. Да и никто и не купит, даже по рыночной стоимости дорого. Так что, грешник, бери один, для дела пригодится». Всегда хотел проверить, действительно ли эти умноголовые жулики не врут. «Какой ты щедрый. И в чем фишка товара?» Боец критично осмотрел прототип, кроме кевлара и арамида. «Потрогай его. Ну, смелей, надави на поверхность». Грешник кулаком сильно двинул в кевларовую ткань. но удивление, вместо жесткого сопротивления кулак впечатался в мягкую податливую поверхность. «Жидкая броня», – пояснил Вал. «С 2006 года велись разработки. Кевлара 10 слоев, немного творона, пропитанного эпоксидным клеем для надежности». Грешник присвистнул. «Ничего себе! И что, реально способен остановить винтовочную пулю?» «Без понятия». «Одно знаю, гель под слоем марамида гасит запредельный импульс, а выражаясь по-простецки, защищает твои драгоценные органы от травм после попадания пули в торс. Под избыточным давлением в области попадания гель затвердевает мгновенно, и воля, ты отделался легким испугом, максимум ушибами. Вот такая хренотень. Надевай, короче. «Допустим, я тебе поверю и возьму броник, а есть у него еще примочки». Есть тросик. дернешь, и он распадется на три части. Такая фишка присутствует у последних моделей Ратника-3. Учитывая, что вещи изготовили местные умельцы, в бронежилет впаяли куски артефакта грави. Помогает или нет, эта аномальная дрянь никто не проверял. Еще есть и система впрыска инжекторов. Специальные полые трубки внутри ткани с иголкой и инъекционным раствором. Нажмешь в нужном месте, и получишь дозу медпрепаратов прямо в кровь. Только чтобы заработали инжекторы, не забудь вставить ампулы с лекарством в специальные кармашки. «Прям плащ невидимка!» – воскликнул восторженный Грех. «Ну-ну, не раскатывай губу. Под пули лучше не подставляйся. Калибр 12.7 прошьет тебя насквозь и в бронике. У всякой хорошей вещи есть запас прочности». Грешник поднял своей ручищей бронекостюм, покачал головой. «Солидный, из скрытого ношения. То, что нужно!» Второй я подготовлю для нашего ботаника. Думаю, так у него прибавится шансов выжить. Остальные получат обычные, знакомые бронежилеты. Грешник разделся до пояса, оставив на себе лишь майку, и облачился в боевой костюм. Подогнав защиту по фигуре при помощи липучек и свободных ремешков, он несколько раз присел, затем невысоко подпрыгнул. Бронежилет сидел на нем как влитой. Удовлетворенный лейтенант накинул поверх китель и застегнулся. «Говоришь, ботаник должен выжить? Так зачем его нужно вообще брать?» «Не знаю», – раздраженно ответил Вал, разводя руками. «Бери второй комплект и пойдем». Шопинг я люблю», – пробормотал Найм, хватая у бармена продукт оборонного НИИ. В последующие 30 минут наемник выбрал себе недостающее обмундирование – Разгрузочный жилет класса USMC, тактические очки с интегрированным PNV, респиратор с тремя фильтрами SGE-400 на 3. В качестве основного оружия он отобрал себе новенький Корт или ae 973 s под патрон 5.45 и выбрал обвес, два прицела, ночной и дневной на планку пикатини, плюс пять запасных магазинов к ковровцу и боекомплект – Последнее, что вручил ему ВАЛ, были часы со встроенным дозиметром и гейгером и миниатюрный передатчик. «Это для связи», – подытожил бармен. «Каждый участник получит такой. Ты первый. Не потеряй». Грешник сложил добро в мешок, кроме Броника. Ему не захотелось снимать с себя семь килограммов веса. Передвигаться в потайном ходу с массивным ранцем за плечами он все равно не смог бы. Проще выбраться на поверхность и затем довести до ума всю снарягу. «Хавку бы мне еще. Дня на четыре и пару аптечек», – попросил у бармена Грех. Вал исчез в одной из своих бесчисленных комнат. Отсутствовал он недолго, порядка пяти минут. В итоге Грех стал обладателем двух армейских пайков российской армии, тремя литрами воды и фляжкой с чистым спиртом. Аптечки он выдал стандартные, без наворотов. И бинты. Остальное у грешника было в рюкзаке. Коврик, спальник, навороченный сканер аномалии третьего поколения, Перун-2, спиртовка. «Ты готов?» Уставился на него Вал. «Почти. Не могу привыкнуть, что придется покинуть это место навсегда». «Ты ж не бабы, чтоб сопли распускать». Буркнул Вал. «И последнее. Возьми мешок болтов». Вал не шутил. Он действительно протягивал ему мешочек с металлическими гайками. «Бери, пригодятся. Послушай старого Аксакала». Грешник забрал прощальный подарок и с сомнением сунул его в боковой карман огромного рюкзака, распухшего от различного барахла. В его время никто и не пользовался этим дедовским методом определения аномалий, какими первые сталкеры прорубали себе тропинки к заветным дарам Зоны. Теперь точно все. Пошли, я тебя провожу. Помещение вновь наполнилось людьми. Некоторые из них явно остались недовольны временным закрытием бара. Повар, занявший место вала, в штатном порядке обслуживал клиентов. Раздавал порции вермишели и куски остывшего мяса. Наливал пиво и водку. Одновременно он цепко отслеживал обстановку в баре. Вал предупреждал, что дело сложное и, возможно, появятся проблемы различного толка. Пита, Пеппу и Сэма он предусмотрительно отправил в одну из гостевых комнат, выдав ботанику, как человеку внушающему доверие, ключи от замка. Барыга взял на себя все обязательства по организации нелегкой экспедиции, куда сложнее, чем все предыдущие. Одноглазый помощник частично догадывался о планах босса касаемо ночного рейда. Более того, он стал частью замысла. Ему предстояло запутать следы готовящейся акции. Большое количество людей обратило внимание на военный вертолет и не кстати появившуюся колонну воли. Конвой, правда, уехал, и судя по новостям, на Янтарное озеро. Вместе с ней и свободой уехал и таинственный человек с Большой Земли, который запустил в движение многогодовую партию. Опасный человек, зубастый. Настоящий хищник даже по меркам зоны, если вал перед ним так присмыкался Повар пересчитал деньги и сунул их в сейф Беглый взгляд на посетителей показал ему, что все заняты делом Кто жрет, кто пьет, и значит у него есть свободные минуты отдыха Помощник спешно поднялся наверх, свернул направо, постучал в дверь «Я» yeah. – раздалось с той стороны Валет впустил помощника босса в тесную, если не крошечную, коморку с одним столом. На нем стоял монитор, куда выводилось видео с камер наружного наблюдения, и парочка звукозаписывающих устройств с наушниками. Нелегальная прослушка, инвестиция в безопасность. «Как дела?» – поинтересовался у охранника помощник Вала. «Народ треплется о колонне и о янтаре, где якобы зарыто сокровище покойного». Похоже, наживка сработала. Ага. Есть еще что-нибудь любопытное? Валет внимательно посмотрел на повара, словно припоминая услышанную информацию, и тут хлопнул себя по голове. Есть кое-что. Кто-то двум типам навалял рядом с баром сломанные запястья, ребра. У одного сотрясения. Их поймал патруль наемников, когда они незаметно пытались выбраться с заводской территории. Кажется, я их видел. Декобраз сказал, они на заднем дворе тусовались, искали одного человека. Серьезные бойцы говорил <фух> вонючие дилетанты, настоящие профи не будут валяться искалеченными под забором. И что дальше было? А ничего, патруль вышвырнул вон, посмеялся с недотеп. Повар первым делом подумал о грешнике. Кто, если не он, мог провернуть такой фокус прямо у входа в синий комбес? Наемник последним заявился в бар. Его рук дело. Ха, сломать запястье. Шикарно. Но делиться с охранником своими подозрениями не стал. «Ладно, слушай эфир. Пойду работать». Валет тихо прошамкал губами «Да». Повар прикрыл дверь и вышел из студии. М «Да, насыщенный денек на события выдался. Вначале отмороженные свободовцы на технике притарабанили в гости». Потом вертушка прилетела. Бар наводнили всяческие домыслы насчет участия в покорении Севера. Вал играет в конспирацию, пытаясь на двух стульях усидеть. В сети осторожно говорят, что честь планирует отправить разведчиков за реку. Даже наемники зашевелились. Приводят в боевую готовность отряды, проводят тренировки. Над красным лесом висят беспилотники военных. Баражируют они недалеко от северных границ. М да. «Порцию макарон!» – хриплый голос вывел повара из раздумий. Он повернул голову к подошедшему бродяге. «Пять баксов» – на автомате выдавил повар. Он сгреб деньги со стола и на кухне наложил в тарелку второе блюдо вместе с куском обжаренного мяса. Ну и хлеб в придачу. Человек у стойки забрал заказ и пошел за дальний столик в укромное, плохо освещенное место. Повар мазнул по нему взглядом и почти потерял интерес к славянскому лицу, но внезапно передумал. Этот человек присутствовал в зале вчера. Не той и сидел он ровно в том месте, где был в момент смерти фаната. Одноглазый не считал себя параноиком, но всегда следил за клиентами. Порой это приносило пользу, чаще нет. Сказывалась бывшая подготовка в силовых органах. Еще до зоны он работал следователем и по долгу службы повидал немало. Теперь навыки, отточенные до автоматизма, пригодились в баре. Больше посетителей его не беспокоили. Повар вытер руки с сальным полотенцем, проверил сейф. Попутно он прокручивал в голове вчерашний день. Чувство дежавю стало сильнее. Повар не сомневался в своих ощущениях. Этот человек посещал заведение. Один и тот же тип дважды за текущие сутки вызывал опасения и сеял в голове неладное. Говорить боссу о своих подозрениях он не хотел. Но Берман отсутствовал на месте. Фактически одноглазый исполнял обязанности в баре и мог поступить, как считает нужным. Помощник Вала решил пока понаблюдать за гостем, чтобы убедиться в своих домыслах. Человек ничем не отличался от прочей разномастной публики. Небритая морда, лицо в шрамах, ушатанный броник, на котором висел разгруз -ливчик. К поясу приторочен противогаз, за плечами выглядывал дульник сложенного АК сотой серии. На ногах добротные крепкие сапоги, грязные и заляпанные грязью. Пришлый гармонично вписывался в атмосферу бара, являясь частью неказистой сталкерской культуры. И все же в поведении типа присутствовала угроза, весьма искусно скрытая от постороннего взгляда непринужденностью. Укромное местечко просматривалось плохо. Впрочем, повар на зрение и слух не жаловался. Он продолжал незаметно поглядывать за постояльцем, несмотря на то, что Вал категорически запретил самодеятельность. Объект наблюдения вел себя довольно-таки обыденно для любой сволочи в баре. Он мирно поглощал ужин, тщательно пережевывая челюстями пищу. Вот он отодвинул от себя тарелку, хлопнул по карманам, повертел головой, рассматривая внутреннее убранство. Как будто попал сюда впервые. Достал сигарету, прикурил от зиповской зажигалки. Обычное дело. Пристальный взор повара старался не пропустить ни единого движения незнакомца. Логика подсказывала ему, что это один из случайных людей, зашедший нормально пообедать. Но огромный опыт расследования преступлений на Большой Земле и затем боевая служба в горячих точках подсказывал стареющему повару правильное решение. Этот человек появился здесь не случайно. Он не стал заказывать выпивку, предпочитая работать на трезвую голову. Обычно сталкеры приканчивают жрачку в два счета, если голодны. Этот есть не хотел. Расплатился за обед новенькой, как будто только что выпущенной купюрой, сел подальше от посторонних глаз и ушей и камер, с такой возможностью, чтобы видеть всех присутствующих и при возможности незаметно скрыться. Чужой не искал компанию и не задавал вопросы, хотя новый человек априори должен обозначить себя. Эти детали говорили одноглазому, что клиент не так прост – С другой стороны, он увлекся ролью ищейки и мог запросто подогнать аргументы под свои подозрения. Десять минут наблюдения не выявили ничего. Повар плюнул на затею и решил не заморачиваться. Он не хотел потерпеть очередную фиаско перед стариком. Видеть ухмыляющееся лицо Вала – то ещё унижение. Но на всякий случай он позвонил Валету и пригласил того спуститься. Подозрительный чужак закурил вторую сигарету, его силуэт спрятался в облаке дыма в темном углу. Повар решил не заниматься ерундой, но подошедший валет не оставил выбора. «Слушай, проверь мужика в дальнем углу. Был ли он у нас вчера, не помнишь?» «Этот, что курит?» «Да, папаша дал добро», — соврал повар. «О, ладно». «Только не облажайся, босс три шкуры спустит, если узнает. Валет шагнул в подсобку рядом с кухней и принялся активно рыться в одной из захламленных полок. Вернулся охранник в зал с мотком синей изоленты. Он направился прямо к курящему типу. Не доходя до него пару шагов, он прошел вдоль стены, где на высоте в полтора метра тянулись кривые жгуты электрического кабеля. Найдя неизоизолированный участок, скрученных вместе двух проводов, Валет замер. Насвистывая песенку, новоявленный электрик шустро стал наматывать синюю ленту на оголенный участок. Сделав четыре витка, охранник оторвал из-за ленту и направился обратно к повару. Он был вчера, я его обыскивал, сказал беспристрастный охранник, едва они отошли от стойки. Уверен? А то с заднего двора зашел. Ну да. Помощник вала присвистнул. Он не ошибся. Этот незнакомец присутствовал здесь вчера перед штормом и сидел в том самом углу. Кто станет в одиночестве садиться за дальний стол? Либо нелюдимый отщепенец, либо засланный казачок. «Валет, иди на задний двор и будь наготове. Похоже, этот хмырь что-то вынюхивает». «Понял». Охранник поднялся наверх, а повар начал размышлять, какой сделать следующий шаг». Ему срочно понадобился Вау. Глава двадцать четвертая. На траве лежали покалеченные убийцы. Айсберг проводил взглядом незнакомца, который спас его от подонков. Один из них уже пришел в сознание и теперь тихо скулил, как побитая собака. Сталкер не отказал в удовольствии отпинать врагов ногами, чтобы те еще долго не приходили в сознание. Он обыскал недобитых убийц, экспроприировал у них немного наличности. Затем сталкер оттащил избитых к забору за грудой ящиков, подальше от любопытных глаз. Здравый смысл подсказывал ему, что оставлять в живых наемников опасно, но убивать подонков Айс не собирался. Необходимость отпала. Они получили по заслугам. Убийство ради безопасности могло повлечь гнев зоны. Опасался он и синдиката. Два трупа средь бела дня на подконтрольной территории могли вызвать неприятные последствия для здоровья. Поэтому Айсберг трусливо и позорно сбежал с места драки. Поначалу он хотел наплевать на долг перед спасителем и слинять не только с базы, но и из окрестностей. Айсберг помышлял уйти подальше от завода и либо податься на янтарь, либо двинуть к Припяти. Отныне свалка для него являлась запретной территорией. Его там неплохо знали, южные топи тоже. С темной долиной его связывали неприятные воспоминания. Он дважды чуть не погиб там. «А возвращаться в место, где тебя ждут неприятности, не хотелось». В итоге бродяга решил остаться. Ему спасли жизнь. Он, считай, не дышал, когда наемник вырубил двух негодяев. Он обязан был отплатить ему равноценной монетой. Такова плата. Делов-то на копейку. Всего лишь требовалось залечь в кустах по указанным координатам и посмотреть, что из этого выйдет». А спнул от досады консервную банку, пытаясь понять, почему так у него складывается. Неужели во всем виновато дурацкое стечение обстоятельств? Взять хотя бы эпизод в Красном Лесу, куда закинула нелегкая. Сам виноват в глупом пленении. Если бы он не сбежал, ничего не случилось бы. Ни пыток, ни спасения химеры, ничего. Он скинул бы ученым крысам хабар, попросил кофе и затем ушел. Нет, его взяли сомнения. Он предположил, что начальник охраны модуля выдаст его серым киллером. Отсюда и неудачи. Снорки, кража оружия, позорное бегство и химера до да кучи. А ведь пацаны Кречета вытащили его из передряги. Он же плюнул на приличие и получил заслуженную кару. Хорошо, мутант так вовремя подвернулся. Повезло. А сейчас он снова подумывал о побеге. Случай повторялся, как под копирку. Слиняет, и на него вновь обрушится гнев богов. В этом Айсберг не сомневался. Незаметно для себя сталкер оказался у южного поста. Возле строительного вагончика и чуть дальше стояли часовые с внушительным стрелковым вооружением и пулеметами, притороченными к металлическим кронштейнам. В вагончике на крюках висела парочка гранатометов на экстренный случай – От мутантов отбиться хватит, и от людей тоже. На Айса никто не обратил внимания. Что с него взять? Очередной бродяга. Нападать на хорошо обученных отморозков решится только псих, а сталкер определенно не тянул на него. Он без препятствий добрел до вагончика и заглянул в зарешеченное окошко. За столом сидел сундук. В армии так принято называть прапорщиков. В синдикате называли сундуками всех, причастных к оружейным складам. Откормленное красное лицо скрывал респиратор, но даже через него угадывалось надменное чеванство В другой раз сталкер прошел бы мимо, но он собирался разжиться боеприпасами у постовых Кто знает, куда его занесет судьба в этот раз «Ну?» – сказал мордатый в окне «Тридцать штук к Сайге и две обоймы 46 6 на к Хеклеркоху. – присвистнул сундук «А бабы хватит на эксклюзив 46 калибр редкий» «Хватит!» – огрызнулся Айсберг. «Минуту...» Тип за окном исчез, громыхая ящиками и цинками. Через две минуты он появился снова. «Деньги гони!» «Хватит!» – сказал он, просовывая в окно тощую пачку американских банкнот. «У меня сдачи нет. Могу еще десятку картечек в Сайге предложить», – сказал Красная Морда. «Давай!» Договорившись с прапором, Айс рассовал по карманам патроны, магазины воткнул в нагрудные кармашки разгрузки и отправился прочь, стараясь побыстрее покинуть базу «Синих». Пройдя 30 метров, бродяга присел на кочку, оставаясь на виду у часовых. Выложив перед собой оружие, он по очереди снарядил магазины «Сайги», затем обслужил шедевр немецкой военной мысли «Хеклер МП-7А-1», после чего легкое заряженное оружие сунул в пистолетную кабуру, которая досталась ему в наследство от Ботаника. Компактный пистолет-пулемет нравился айсбергу больше, чем простой пистолет. Цельная стальная пуля пробивала любой бронежилет на расстоянии 50 метров, как заявлял изготовитель. Радовала кучность. Проверив еще раз снарягу, путник подхватил Сайгу и медленно двинул прочь от блокпоста. Периодически он оборачивался, проверяя, нет ли сзади погони, но в лагере царило спокойствие. Геолокация в смартфоне показала ему, что Айс находится в километре от предполагаемой отметки, любезно выставленной незнакомцем. «Будь на месте через два часа». 2 так два. Вполне достаточно времени, чтобы не спеша дойти до точки, выбрать и оборудовать огневую позицию даже на открытой местности». На указанную точку он пришел за час. По пути ему повстречалась жарко, наверное, одна единственная на всю округу. Зато каруселей встретил до неприличия много, целый аттракцион. Артефактов, как ни проверял он кругу, не заметил. Не хлебное место. Зато тихо. Здешнее быдло стороной обходило скопление аномалий. Зверья Айс тоже не встретил. Видимо, наемники периодически отстреливали мутантов на подходах к лагерю. Побродив по пустырю, Сталкер сверился с показаниями смартфона. Красный кружок маркера загорелся зеленым, что означало одно. Он пришел на заданное место. Осталось обустроить себе засаду. Человек покрутил головой, выбирая, куда бы ему приткнуться. Такое место нашлось возле средней по размеру карусели рядом с пнем и совсем недалеко от маркера на карте. Айс сбросил с себя тяжеленький рюкзак, сайгу, и выхватил саперную лопатку, остро заточенную и готовую к применению. Он решил вырыть небольшой окопчик прямо за корягой. Углубление позволило бы ему уменьшить силуэт до нулевого значения. Как-никак пенек – слабая защита от автоматной или винтовочной пули. Лучше зарыться в землю – и организовать достойную встречу гостей, лежа в вырытом укрытии. Конечно, он не планировал устраивать войну, но что если произойдет худшее? Учитывая насыщенный на неприятности день, который тянулся дольше обычного, стоило позаботиться о безопасности. С этой задачей он справился довольно быстро. Влажный от сырости грунт легко поддавался под нажимом саперной лопатки. Землю он выбрасывал в аномалию. Карусель сердито хлопала воздухом от наглого вторжения, швыряя обратно пыль и ненависть. дело сделано. Теперь ему предстояло уничтожить все следы пребывания на этом пятачке. Бродяга отломал несколько веточек от чахлой березки, соорудив из нее подобие веника, и принялся подметать землю, где он прошел. Убедившись в отсутствии человеческой жизнедеятельности, он накинул на себя заранее подготовленную охапку сухого жмыха, травы и веток, чтобы казаться кучей мусора. Оружие он заранее положил перед собой. Новоиспеченный диверсант покрутился, улеживаясь. Тонкий рюкзак неудобно впивался в пах. Айс посмотрел время и выключил смартфон. У него в запасе оставалось полчаса до встречи гостей. Или больше. Наемник мог и не прийти сюда. Айс отложил в сторону Сайгу и взял в руки пистолет-пулемет. Дробовик хорош на дистанции до 50 метров, особенно в ограниченном пространстве. На открытой местности он давал внушительный разброс, отчего эффективность огня снижалась. Рисковать же он не хотел. А останавливающих пуль для карабина у него не было. Поэтому Айс сделал выбор в пользу МП-7. Он выдвинул приклад на максимум, отжал сложенную дополнительную рукоятку, после чего убедился, что оружие на предохранителе. Осмотревшись еще раз для надежности, не упустил ли чего, Айс удовлетворенно щелкнул языком. Угол обзора и позицию он выбрал нормальную. Сзади к нему никто не подберется, аномалия мешала. Остальное пространство стрелок контролировал. Пристреляться бы еще? Этого Айс делать не стал. Незачем тратить дефицитный и дорогой боезапас. Вот теперь точно все. Бродяга решил немного вздремнуть. Он порядком устал за последние 15 часов. Грешник попрощался с валом, пожал ему руку. Глаза постаревшего бармена с надеждой взглянули на него. Он верил в него и в успех опасного предприятия. Иначе зачем такие жертвы в виде крутейшей снаряги? Наемник мысленно пожелал себе удачи и протиснулся в узкий лаз, проделанный в кирпичной кладке. Как оказалось, не только в ней, но еще и в огромной канализационной трубе. Ушлый торгаш здорово поработал перфоратором, проделав в прочном марочном бетоне дыру размером с канализационный люк. Очутившись внутри, грешник выволок к себе тяжеленный рюкзак, не забыл он и оружие, и только затем вал задвинул комод на прежнее место, отрезая от бойца источники света и звуков. Клаустрофобией грешник не страдал, но очутившись в полной темноте, занервничал. Его голова и плечи упирались в круглый выпуклый свод, отчего передвигаться можно было только на четвереньках. Свободное пространство сжалось до небольшого пятачка, в котором человек выполнял функцию массивной затычки. Спертый удушливый запах сырости шибанул в ноздри, вызывая резь в глазах. Человек потеребил нос... еще... и в конце сильно чихнул, да так, что споткнулся о рюкзак и головой задел бетон. Грешник выругался. Не хватало еще и лоб разбить в узком лазе. К счастью, у него в кармане лежал миниатюрный фонарик, который предусмотрительно переложил из рюкзака в карман. Наемник посветил себе под ноги, затем по сторонам, убедившись в пригодности секретного подземного лаза. Он проник внутрь промышленной кишки, что огибало завод и выходило за его пределы. Назад дороги не было. Ему предстояло проползти под землей много метров, прежде чем снова увидит небо над головой. Предприимчивый бармен нарисовал мелом на стене трубы стрелочку, куда идти. Мысленно поблагодарив вала еще раз, без пяти минут диггер на полусогнутых ногах побрел по заброшенной инженерной кишке. Когда-то по этим трубам стекала в поле техническая вода. Луч фонаря плясал по стенам бетонных, покрытых замшелым мхом изгибов, определяя вектор направления – Кое-где в трубе зияли трещины или чернели прожилки изъеденной ржавчиной арматуры. В таком режиме грех проковылял метров сто, пока труба не повернула вправо. На повороте его ожидал сюрприз. Половина хода была засыпана землей. Возможно, от взрыва просел грунт, бетон не выдержал нагрузки, отчего желтый песок стал сыпаться вниз через отверстие в проломе, пока крупные частицы мусора не закупорили отдушину. Грешнику предстояло расчистить завал, чтобы протиснуться дальше. К счастью, он подготовился к подобному раскладу. Человек вытащил из бокового клапана рюкзака притороченную походную лопатку, отложил оружие в сторону и принялся за работу. Фонарь он примотал веревкой к черенку лопатки. Это оказалось непросто. Наемник потел, инструмент постоянно цеплялся за рукава и своды трубы, песок просыпался, падал на колени. У беглеца ушло больше десяти минут, прежде чем смог продолжить дальнейший путь. Тишина и безжизненная обстановка внутри канализации напрягала его. Он ощущал за неприятный холодок от мысли остаться здесь навечно. Бесславный конец ветерана Синдиката. Какой позор. В то же время он подбадривал себя, что все не так уж и плохо. В темном тоннеле не встречались аномалии, не водились мутанты. Наверху гораздо опаснее. Только Найм предпочитал мрачные тучи на горизонте и две дюжины мутированных особей, нежели ползти ужом в узкой норе. Боязнь замкнутых пространств – одна из самых сильных фобий и страхов. Достаточно запаниковать, и мирок вокруг тебя сузится до критического минимума. Тебя прибьет к полу наглухо, В самосознание хлынет лавина первобытного ужаса. Требовалось немало мужества, чтобы достойно встретить такую опасность и успешно противостоять ей. Канализационная артерия повернула в сторону. Грешник шагнул следом за изгибом трубы, и тут фонарь выхватил из тьмы провал мертвых глаз и блеск отполированного черепа. Путник вздрогнул, отчего фонарь совершил гульбит межпальцев пальцев и упал на бетон с глухим стуком. Чертыхаясь, Синий быстро поднял фонарик и рассмотрел источник испуга. Им оказался высохший скелет, одетый в традиционную кожаную куртку и полосатые штаны. Непременный атрибут бандосов образца двухтысячных. Скелет сидел на полу трубы, таращась глазницами на противоположную стену. Во лбу черепа у него зияло аккуратное пулевое отверстие. В метре от скелета валялась ржавая пистолетная гильза. Подкатился градом со лба. Признаться, он здорово струхнул, наткнувшись на мертвеца. Грешник вспомнил лицо провожающего вала, добродушную улыбку старика, желающего ему удачи. Это ведь он убил беднягу. Человек в кожаной куртке сделал работу, прорыл лаз, ведущий на поверхность, а вместо денег получил пулю. Барман не поленился спуститься под землю, чтобы хладнокровно застрелить не Раз и навсегда похоронив тайну запасного выхода из базы. Умён старик, циничен, жесток, но с головой, от того и на плаву. Грешник переступил скелет подземного сторожа и вскоре дошёл до тупика в виде обвала из кусков бетона и швеллеров. Действительно, в свое время коммуникации взорвали по приказу бонз-синдиката в целях безопасности. И только вездесущий вал знал, что не все выходы запечатаны. Искать лазейку не пришлось. Рядом с тупиком он нашел плохо замаскированную дыру в трубе. В ней торчал неровный кусок бетона. Из отверстия ощутимо сквозило свежим воздухом. Грешник обрадовался, найдя выход. Лазить по трубе ему опротивило до чертиков. Однако ему предстоял новый квест. Сверху выход засыпали строительным мусором. Греху пришлось засучить рукава и взяться опять за саперную лопатку. Со всех сторон на него сыпался мелкий камень, битый кирпич, куски жести. Грешник, опасаясь обвала, работал аккуратно. Он по-прежнему ничего не видел, не считая крохотного пучка света от фонаря. Землю и мусор он подгребал под ноги – От песка слезились глаза, сверху сифонило, но луч натыкался лишь на черноту. Он догадался, что бармен тщательно замаскировал лаз. Поработав еще немного, сталкер приподнялся, просунув голову в пролом и ткнул лопаткой в самую высокую точку, где, на его взгляд, был выход из заточения. Как и предполагалось, железная кромка заточенного инструмента противно шкрябнула по металлу. Он ткнул лопаткой еще раз. В этот раз ему показалось, что железо под напором саперки подалось вперед и прогнулось. Уже хорошо. Землякоп размахнулся и ударил вверх, насколько позволяло пространство. От приложенных усилий лопатка вонзилась в тонкий металл, вспарывая его. Хлипкая преграда оказалась листом проржавевшей жести. Обрадовавшийся беглец принялся методично крошить железо, взрезая и выворачивая кромкой режущей части куски гнилой жести. С каждым ударом и усилием рук над головой становилось светлее, пока он не вдохнул свежий воздух поверхности. Проделав дыру по нужному размеру, грешник присел и взялся за рюкзак. Это стоило ему 10 минут и нечеловеческих усилий. Мешок с хабаром и припасами никак не хотел пролазить в узкую горловину. С трудом вытолкнув в дыру мешок с барахлом, наемник подобрал оружие и только затем попробовал вылезти сам. Едва его голова оказалась наверху, как завибрировали часы на руке. «Радиация», – определил он. Грех нырнул вниз, снова вытащил из бокового кармашка таблетки от радиации Б-130, «Бэшка», или по-научному «Индролин». Выщелкнул из ячеек три штуки и проглотил их. Следом нацепил на лицо противогаз. Обождав минуту, лейтенант шустро полез наверх. Упираясь ногами в грунт и обломки бетона, помогая руками, грех изо всех сил рванулся наружу, как пробка из бутылки шампанского. Тонкий металл обламывался под напором рук, куски жести впивались в кожаные перчатки, обдирая их, но это не остановило его. Он удивился, когда увидел над собой не затянутое тучами небо зоны, а потолок кузова уаза Буханки. Выход оказался прямо под днищем замершей навеки фонящей машины, брошенной ликвидаторами Чернобыля недалеко от базы. Грешник узнал это место. Буханка фанила немилосердно, выдавая до 30 микрозивертов в час. Поэтому Грешник и торопился выбраться отсюда. Каждая секунда приближала его к получению очень опасной дозы излучения. Кое-как выкарабкавшись из норы, он прикрыл с кусками жести, что лежало в кузове, и через задние двери вывалился из кузова машины советского автопрома. Как можно быстрее он накинул на себя рюкзак, снял пистолет-пулемет с предохранителя, после чего спешно убрался из радиационного очага в освояси. Холодный сентябрьский ветер шевелил волосы на черепе. Противогаз грешник снял и теперь наслаждался в укромном месте свежим воздухом. До сих пор обоняние переваривало неприятный и застарелый запах из источной трубы. Позади возвышалось здание завода, где обустроил себе лагерь-синдикат и находился под их контролем бар «Синий комбес. Недавно он сидел за столом, трепался и хлебал пиво. Сейчас ему грозила опасность быть застреленным недавними товарищами. Грешник предположил, что ребята на блокпостах получили соответствующие указания насчет него – стрелять на поражение. Что же, это по-честному. Могли и в спину убить с вышки после злосчастного инцидента с господином М. Обошлось. И вот он стоит неподалеку от осиного гнезда – любуется окрестными пейзажами, чтобы вскоре взять последний контракт в жизни. Осталось сдать тайник синдикату и окончательно проститься с конторой без последствий для себя. И тогда, але, аревидерчи, братья кролики, навсегда. Он достал сигаретку из значительной пачки, щелкнул зажигалкой, прикуривая. Погодя немного, он вынул из внутреннего кармана куртки смартфон, нашел контакт Раста. Я отбил ему сообщение. «Приходите втроем к 7.30 в указанную точку. Координаты я скинул. Ты цикат и тихий». Бывший напарник ждал от него сообщения. Ответ пришел незамедлительно. «Скоро будем. Жди». Его подчиненные из расформированного отряда. Они пришли в синдикат без должной подготовки, а он слепил из них настоящих профессионалов. Каждый из них стоил троих – Закаленные в боях, верные слову и принципам, они единственные, кто не отвернулись от него в трудное время и поддерживали связь. Командиров обычно ненавидели, немало зуботычин получили от него, вынесли моральных унижений и ядовитого сарказма в свой адрес. Понимали, что грешник старается ради отряда, натаскивая новобранцев до автоматизма и зубовного скрежета. Не зря его банда считалась лучше в синдикате, как по исполнению, так и по навыкам. Грешник лично отбирал ребят, не считаясь ни с кем, и посылая нахрен завистников и недоброжелателей. За несколько лет отряд потерял всего двоих, и то после трудных передряг. Много пролили они крови, и своей, и чужой, исходили сотни километров по этой проклятой земле, и выпили немерено за общим столом. Поднимая стопки запавших товарищей и за синдикат. Но обстоятельства уничтожили отряд. Из старой гвардии остались цикад, Раст, Тихий. Остальные ушли на вольные хлеба. Некоторые погибли. Теперь пришел его черед уходить. Без почестей, бесславно и тихо, будто вор. Но этот момент не волновал наемника. Он пытался выжить, выторговать себе времени, чтобы разрешить практически неразрешимую дилемму. Он устал от войны против всех, хотел мира без жертв и стрельбы, бессмысленных погонь скачек за длинным рублем. Впервые за долгое время Хантер сделал правильный выбор, сливая синдикату его схрон. Грешник мог договориться с Валом, продать оптом барахло, но тогда не смог бы разойтись по тихому скланам его уже внесли в списки на уничтожение. Сегодня не будет стрельбы. Он встретит пацанов, как в старые добрые времена. Они зайдут к нему в гости. Он угостит их выпивкой на дорожку, после чего каждый пойдет своей дорогой. Грешник затянулся напоследок и бросил окурок в желтую траву. Пора выдвигаться в путь дорожку. Он проверил снарягу, Похлопал по многочисленным карманам на разгрузке и куртке, вспоминая, ничего ли не забыто. В одном из отсеков рюкзака он нащупал мешочек с болтами. Прощальный приз от мистера Вала. Старый пройдоха стал сентиментальным, раз подсунул ему лом, от которого мало пользы. Да и весили гайки-болтики под килограмм. Лучше бы он дополнительные магазины взял к автомату, нежели это железо. Ветеран извлек из недр разгруза мешочек и собирался выбросить его, но внезапно передумал. Тоже мне сталкер, болты собрался выбрасывать. Когда-то давно гайки являлись непременным атрибутом уважающего себя охотника за артефактами и самого сталкерского движения в целом. Даже в играх они засветились, не говоря о сотнях книг. Наемник ссыпал мешочек в кармашек и взял из него одну железку – Покрутил ее в руках, после чего не сильно швырнул в сторону. Болтик чисто пролетел метров шесть, кувыркнулся несколько раз и зарылся в песок. Грешник подобрал его и снова отправил в вольный полет. На ум пришла памятка от ветерана-демона, который и обучил его всем премудростям сталкерского мастерства. «Правую ногу отводи назад, левая толчковая. Бросаешь не сильно высоко, в полуметре над уровнем земли. Раз, короткий замах, выдох, отпускаешь кисть и смотришь, куда он улетел. Если не будешь наклоняться каждый раз, то болтов не напасешься а брать по ногу не захочешь. Помни, лишний килограмм на дистанции становится центнером веса. Так что смотри, куда метаешь. Видел, как отдельные личности повязывали на них нитки или клеили изоленту цветную? но это лишнее, я считаю. Такая уловка поможет слепым, а ты, парень, глазастый. Говорил демон неторопливо и спокойно, на личном примере, показывая, как правильно нужно делать замах и разжимать руку. «Ты пока еще молодой, думаешь, что сложного. И в принципе ты прав, сложного ничего нет. Только аномалии не дремлют. Неправильно бросишь винтик, не распознаешь угрозу. В итоге твои кишечки по веткам разбросает. А ты же не хочешь этого, верно?» Демон всегда любил поговорить. Он редко орал на своих подопечных, с железным терпением объясняя, как нужно выбирать артефакт, обходить ловушки, вертеть головой и очень шустро перезаряжать обрез. К нему стояла очередь из новичков, хотя брал он с них немало. Зато гибли они не в пример реже остальных. Грешник бросил вновь железку, слегка закрутив ее. Ничего, подбирать кусочек металла не стал. Он закатился куда-то в траву, достал новую и уже следующую гайку отправил в полет. В этот раз ему не повезло, гайка срикошетила о невидимую преграду и умчалась высоко вверх. Трамплин. Грешник быстренько обкидал препятствия и сменил курс. Будучи новичком, на это у него уходило много минут. Сейчас грех справился в десять раз быстрее. «Эх, видел бы его демон» каким матерым сталкером грех стал. Несмотря на недостатки, хорошим человеком был, если еще не умер. Что больше всего нравилось в опытном ветеране, так это его нескончаемая мудрость по отношению к Зоне. Грешник хорошо помнил философию опытного сталкера. В ее основе лежала мысль, что Зона – это живой многофункциональный организм со своим устоем. От твоего мировоззрения и поступков зависела дальнейшая судьба. Зона видит отношение к ней и относится к тебе подобающим образом. Учил он, выйдя с ним в десятый по счету рейд на восточный кордон. Вот ты чего хочешь от нее? Разбогатеть? Сорвать куш и закатить в забегаловки пир? Неправильно это. Почему? Вся ее сущность просто впитывает твои слова и мысли в подкорку. Запоминает каждое движение. И вот ты добиваешься чего хочешь, получаешь кучу денег и вдруг бац, получил сердечный приступ. Ирония судьбы и неприятная, верно? Она как капризная девчонка с тяжелым характером и хорошей памятью. Это я называю зоной. И то название не совсем удачное, но лучше, чем древние ученые обозвали «Ноосфера». куера. Дальше демона несло, и он становился невыносимым типом. Впрочем, смысл его длинных повествований грешник постиг уже спустя много лет, когда и у него самого появились первые необстрелянные воробьи, которым приходилось на пальцах объяснять уроки выживания. И слова наставника подтверждались с завидной регулярностью. Порой только чудо, как бы не банально это звучало, спасало его от смерти» того грешник и благодарен учителю, что с таким терпением старательно вдалбливал в голову нехитрые премудрости тяжелого ремесла. Он остановился с очередным болтом в руках, вспоминая уроки учителя. Сталкер смотрел на трепещущие облака, несущие дождь. Вслушивался в шум ветра, что неистово ворвал на нем волосы. Щекотал трехдневную щетину и ноздри, Ладонью пытался ощутить биение энергетических потоков аномальной энергии вокруг него и тихонько бормотал заученное приветствие зоны матери. Дальше грешник шел, не отвлекаясь на сентиментальные воспоминания. Железо он спрятал обратно в мешочек, болты заменил на вороченный детектор и часы со встроенным дозиметром. До своего тайника он не дошел каких-то 300 метров. Именно сюда направил он Раста, Тихого и Цикада. Грех не успел выкурить сигарету, как на горизонте появились три фигуры. Глава двадцать пятая Соклановцы сердечно поприветствовали друг друга. Грешник по очереди пожал каждому из прибывших руку, после чего указал в сторону схрона. «Ну что, зайдем в гости напоследок?» Они выстроились гуськом. Грешник, как единственный, кто знал местоположение тайника, шел первым. За ним двигал булками Раст, потом Тихий, замыкал шествие Цикад. братан ты, извиняюсь, что так погано выходит», сказал Раст, сплевывая на землю. Я всегда был на твоей стороне И внезапно ты вне закона Одно непонятно Чего сразу не свалил После того, как задвинули тебя боссы Зона большая Да и север открылся Подался бы туда За пределами Припяти у синдиката Ручонки коротковаты Не, Раст Рано или поздно меня нашли бы Через год, три, пять Да и старость не за горами Не хочу я бегать по кустам Устал Договорюсь с синдикатом Свалю нахрен Пойду помидоры выращивать в огороде, хохотнул весело грешник, шедший первым. Да брось, ты еще хоть куда? Песок, правда, сыплется, но ничего, зомби схорчит за радость, поддержал разговор тихий. Далеко еще? спросил у грешника цикат, шедший в группе последним. Раст снова заржал в кулак. «Хе -хе -хе. Что, цикат, налогового греховодника хочешь поглядеть? Вдруг он девок прячет в тайне. Грешник, ты уж признайся, из-за баб уходишь из синдиката. Наемники заржали, даже угрюмый тихий, и тот растянул губы в усмешке. Не смеялся лишь Цикат. Грешника это насторожило. Обычно общительный собрат хмурился и прятал взгляд вниз, будто застенчивая барышня. Ты чего такой дикий, Мен? Раз первым обратил на это внимание. Грешник повернулся, от чего Цикат вздрогнул. Да так, отмахнулся он. «Забей!» – затарахтел вечно веселый Раст, которого грешник редко видел с расстроенной мордой. Балагур принадлежал к типу людей, которые при любых обстоятельствах находили силы сострить или выдать шутку юмора. «Лучше думай о бабах и пряниках, и о том, как помочишься на труп Дейла, когда его будет доедать слепой пес». Тихий вздохнул и почесал затылок. «Скоро будем. Лучше по сторонам смотрите». Тут зверье шастает, может прыгнуть, честно предупредил приятель и грешник. Слухаю вас, Майнхер! отчеканил бодро Раст, перехватывая компактный Ремингтон. Как в старые добрые времена! вздохнул снова тихий. Грешник поднял большой палец. Действительно, что может быть лучше, чем встреча старых приятелей? Обстановка лишь напрягала: В баре бы зависнуть, бутылку в виски приговорить или водки без разницы. Раст закурил, грешник покачал головой. Тихий ухмыльнулся, вспомнив паранойю кэпа насчет курения. Лейтенант часто говорил Френду, что сигареты его погубит однажды, но тот скалил зубы и отмахивался. Командир, впрочем, правду говорил: в надвигающихся сумерках огонек сигареты, виден издалека. Средний снайпер не промахнется в цель, имея на руках ночной прицел. «Люди говорили о последнем контракте. Правда?» – сказал вдруг тихий и громко, чтобы грешник услышал. «Откуда такие слухи?» – переспросил ведущий. «Правда, значит?» «Я бы тоже соскочил», – Выплюнул сигарету на Тихого. «Возможность есть, почему бы и не воспользоваться. Только стоит ли свеч предприятия? Могут и не кинуть. И еще. Один момент меня напрягает. Уверен, что ты договорился с главарями. Не первый год замужем». Добрось, «Да перебил его наемник. Хотели бы смерти, давно бы шлепнули. Он с господином М базарил. Да и тайник за бесплатно отдает. Возможно, ответил им грешник. А сам подумал, действительно ли держит руку на пульсе. Он и так сжигает мосты. Обратно нам больше не вернется. Никогда. Не только в синдикат, но и в опостылившие бетонные стены разграбленного завода и в клоаку конченных дегенератов с отбитыми наглухо мозгами и пропитами почками. Лучше сдохнуть в поисках счастья на севере. Они подходили к его укрытию, тщательно замаскированному мусором и дерном. И тут командир отряда вспомнил о своем должничке, которого сюда послал. Блин, зачем он это сделал? Поддался минутной слабости и выложил ему ухоронку. Боялся подставы и выстрела в спину. А опасаться нечего, все свои. Чужак запросто может обчистить тайничок. Если он вообще не свалил по насущным делам. А ведь предлагал ему медузу за спасение. Да и фиг с ним. Грешник повертел головой, пытаясь заметить еще одного человека поблизости. Но он приметил виноватое лицо цикада. «Тот и вправду странно себя вел. Неестественно. Даже Раст заметил. Хотя, возможно, он просто придирается. У человека нет настроения. Или устал». «Все, пришли». Грех носком прочертил полосу, где у него находился люк. «Отлично. Открывай тогда». Нетерпеливый Раст не мог дождаться момента, когда взглянет на берлогу своего бывшего командира. «Из всего квартета только он обладал личным убежищем». Грешник, как и утром, незаметно проделал несколько манипуляций с хитрым нажимным приспособлением и распахнул Настя шлюк, вблизи напоминающий кучу мусора. Он хотел еще что-то сказать, но его опередил Тихий. «Цикат, а чего это у тебя пукалка в руках? Ты на дух не переносишь спецавтомат вал. Говорил же, говно пушка. Напарник Раста замялся, не зная, что ответить пацанам». Он весь сгорбился, уменьшился в размерах. Его лицо обычно добродушное перекосило в злую гримасу. «Да что с тобой такое, цикад?» Тихий повернулся к нему корпусом, загораживая собой грешника и частично Раста. Лейтенант, сам того не замечая, коснулся пальцами на разгрузе наступательной гранаты, вытаскивая ее из кармашка. Цкат заорал и замахал руками. «Смотрите, снорки!» Наемники автоматически повернули головы в сторону, куда указал дулом бесшумного вала цикад. Не стал исключением и грешник. Правая рука с гранатой замерла за спиной, левая легла на усики чеки ребристой эвки. Снорки нигде не появились. Когда друзья повернулись за объяснением к цикаду, тот поднял А.С. вал на уровень талии. Автомат смотрел прямо на них, снятый с предохранителей, поставленный на стрельбу очередями. Грешник не видел полностью стоящего на изготовку цикада. Его загородили собой Тихий и Раст. Однако он за гривком почуял смертельную угрозу от боевого товарища. Лицо цикада перекосило лютая ненависть, что подтвердило его гнусные намерения. Тихий и Раст почти синхронно с непониманием застыли на месте. Тихий, стоявший ближе всех к предателю с автоматом, первым приметил направленное на него оружие. На небритом лице читалось удивление – Раст все еще выглядывал с норков в указанном направлении. Парочка оказалась на линии огня стрелка. Никто из них не успевал отразить атаку человека, которого каждый из них считал другом. Тихо дернулся автомат в руках цикада. Его оскал, озлобленный и растерянный, качнулся вместе с бесшумным оружием. Короткая очередь прошила грудь Тихого, чего тот с немым криком рухнул на траву. Он так и не понял, за что умер». К нему уже рвался Раст в попытках защитить друга, выставив вперед руки, но тяжелые пули СП-5 достали и его. Одна из них угодила Расту в шею. «За что?» – прохрипел сипло раненый, и кулем рухнул рядом с Тихим. Кровь фонтаном хлынула из разорванной артерии, вынимая за секунды жизни из крепкого тела. Чека выскользнула из своего гнезда, но граната не могла исправить положение. Поздно. Лейтенант не стал хвататься за автомат. Бессмысленно, когда противник держит тебя на мушке. Даже с огромным опытом наемник не успевал вмешаться в расправу. Цкат свои действия исполнил безукоризненно. Он не стал сближаться с жертвами и читать отходную, как происходит в дрянных экшен боевиках Взвел, поднял и выстрелил. Тихий погиб. Тело Раста задыхалось в агонии. «Все кончено». Вся дружба на поверку оказалась дешевым фарсом. Он ничего не знал о Цикаде, несмотря на доверительные отношения. Грешник просто принял тот факт, что этот человек подставит плечо в трудную минуту, прикроет тыл, вытащит с поля боя. Верил, зная, чем чреваты приятельские отношения. Напарник, боевой товарищ, верный и бесстрашный, Цикад растоптал ботинком лучшее, что связывало их четверку. Это было легко – наставить на бывшего приятеля ствол и нагло пристрелить его. Затем второго, третьего. Деньги, зависть, угроза расправы или все вместе повлияло на судьбоносное решение подлого и циничного предателя. ЦК медлил. «Удивительно, сколько мыслей в голове у человека перед расправой. Да более обидные, они молниеносно долбили по черепу, накатывая горечью без остановки снова и снова. Пальцы греха онемели от холода лимонки, сжимая ее и чеку. Он ждал пули, что вот-вот влетит в его череп, разорвет бронежилет с такого расстояния и покувыркается во внутренностях, прежде чем окровавленным комком замрет на месте. Но дружище, несчастная, загнанная в угол крыса, почему-то медлил. Он не хотел убивать. Не мог, но приходилось, каких бы моральных угрызений не стоило. Такова судьба всех наемников. Темная сторона луны. Контракт на убийство. Плевать, что перед тобой свои, проверенные рейдами и переделками кореша. Крыса стонущего корабля пойдет на любую подлость, лишь бы спастись, даже если придется сожрать своего сородича. Волк переступил черту. Этот звериный оскал, улыбка палача, не стоит никаких денег. Кроме того, цикад нарушил еще одно правило, второе по счету – стреляй без сожаления и промедления. «Прости, грешник. Может, это он пытался сказать паузой перед тем, как выстрелить? Что чувствовал сейчас убийца? Он сожалел? Наверное. Иначе вернулся бы обратно и расковырял осиное гнездо зажравшихся уродов в человеческой шкуре. Так сделал бы грешник». Цикаду приказали убить всех. Боссы догадывались, что Тихий и Раст за него отомстят в случае убийства их Кэпа. Эффективные менеджеры с боевым опытом за плечами выбрали самое слабое с психологической точки зрения звено, пригрозив расправой. Цикаду взяли в оборот жестко, мощно. И тот струхнул, не выдержал морального давления. Поэтому он здесь, у его ног навеки застыли друзья, и он готовится пристрелить последнего из магикан. Отряд – единственное, что их держало вместе. Жаль, что весь спектакль затеяли только ради него, забрав жизни других мужиков. «Давай, братка, стреляй!» Цикат поднял автомат выше, намереваясь выстрелить бывшему командиру в лоб. Пальцы грешника разжались, он обмяк и выронил под ноги боеприпас. Граната подпрыгнула от листа железа, выкатилась из-под грешника, замерла на месте. Интересно, от чего быстрее умрет, от пули или от Шрапнели. Прощай, Бетта, до встречи в аду, Раст, тихий, все те, кто не вернулся с тяжелых рейдов в центр зоны. Прощай, и ты Цикат, ступивший на кривую скользкую дорожку подлости. Три секунды у тебя есть. Грохнули выстрелы, хлёсткие, тихие, но громкие для бесшумного оружия. Грешник вздрогнул. Он не понял, что произошло. Мысленно он смирился с собственной смертью от руки боевого товарища. Удивленный цикад дернулся несколько раз, покачнулся. Автомат его дал крен, однако указательный палец сумел дожать спусковой крючок. Длинная очередь ушла в молоко, кроме последних пуль. Свинцовые посланники смерти накрыли греха в тот момент, когда он отвел глаза, полные отчаяния, от ребристой рубашки оборонительной эвки, чтобы не видеть, как граната разорвет на части его самого, друзей и воспоминания о славных деньках. Пули качнули тело наемника, разворачивая его, отчего человек потерял точку опоры. Огромная черная дыра возникла перед ним, затягивая его поглубже, нахлынувшим океаном боли. Сталкер мотнул головой, хватая ртом последний глоток ненавистного воздуха из пороховой гари и оружейной смазки, после чего мир разлетелся на куски. Он лицом вниз ухнул прямо в квадратную горловину схрона. Стрелок продолжал стрелять. Тело цикада шевелилось от попадания мягких пуль со стальным наконечником. Он упал на колени, сжимая автомат с зажатым пальцем на спуске. Глаза его были открыты, когда наконец рванула граната. Взметнулись вверх комки земли и пучки примятой пожухлой травы. Взрыв подбросил тело мертвого Тихого. Освистали убитого в нелепой позе Раста, а тысяча мелких раскаленных кусочков металла искромсали податливую плоть агонизирующего цикада. Ему снился кошмар. Будто он находится в мрачном подземелье или лаборатории, а его мозги пытается взять под контроль телекинетик. Он всячески этому противился, но мутант вежливо говорил «Не бойся, я тебя не обижу». Он шел к нему навстречу с морщинистым ртом и выпученными глазами, притягивая ментальным ударом беспечную жертву. Айсберг махал руками в ответ и причитал про себя «Ты же не существуешь». Айс проснулся, встряхнул головой морок, приходя в себя. Подобная чертовщина во сне здорово взбодрила его. Сталкер сразу же вспомнил, где он и зачем торчит в окопчике, лежа на холодной земле в окружении энергетических ловушек и попусту тратит свое бесценное время. «Подстрахуешь?» Так сказал человек, который три часа назад спас его никчемную жизнь. Представился он грешником. Удивительно, как порой складывается пазл. Наемник синдиката защитил его от киллеров серых. Айс не понимал логики этого благородного Дона. На его месте он бы не вмешивался в дела незнакомых кретинов. Пускай поубивали бы друг друга. Естественный отбор в классической версии. Проходящий мимо грешник влез в чужую потасовку, и от того сталкер ему премного благодарен. Лежит в окопчике и покорно ждет, когда тот вернется. Подстрахуешь? Такое говорят друзьям или соклановцам но никак не чужим людям. Даже несмотря на благородный жест с его стороны, глупо просить помощи у чужаков. Только идиот способен на подобное. Но грешник не смахивал на дурака. Он с твердой уверенностью в голосе небрежно попросил у него услугу. Прозвучало это так, будто они давние приятели, и по умолчанию спаситель знал, что старина Айс не смоется в кусты, а будет на месте ждать его, как девка на свидании» чтобы прикрыть ему спину и вернуть таким образом должок. Какой подлец. Время тянулось медленно. Так всегда бывает в режиме ожидания. Ноги затекли, шея тоже. Его спаситель опаздывал. Солнце клонилось к закату, а он по-прежнему штаны протирал. Лежащий человек поворочился, покрутил головой и попробовал снова задремать. Он не сразу врубился, когда до него донесся человеческий гомон. Айс открыл глаза и приподнял голову из-под кучи мусора. Приближались четыре человека. Они шли, особо не скрываясь, и весело трепались между собой. Будто и не в зоне находились, а на площади города. Неосмотрительно. Помимо людей, водились и другие хищники, которые с радостью прибегут на шум. Айс с трудом узнал в четверке спасителя. Его выдал трескучий прокуренный голос. С расстояния в 70 метров лица в сумерках не читались, а расплывались, искажая картинку. Грешник шел самым первым, держась особняком. Остальные шли друг за другом сбоку от наемника. Поначалу наблюдатель планировал выйти к ним навстречу, но отбросил прочь эту идею. Он решил и дальше наблюдать за происходящим из комфортной засады. Увиденное немного сбила его с толку. Вся гоп-компания принадлежала к одной и той же группировке, к синдикату. У каждого из них темнела на плече нашивка с рельефным орлом. Ну, кроме грешника. Айс отметил хорошую экипировку, неплохое оружие, опасные ребята. Меньше всего хотел он связываться с ними. Остановились они в 40 метрах от него – Айс изначально рассчитывал, что грешник максимально точно даст ему указания, так и вышло в итоге. Они находились в пределах досягаемости Хеклера. Квартет приятелей вдруг остановился на месте. Ничего подозрительного не происходило. Ведущий группы отошел чуть дальше, его спутники топтались на месте, разговаривая между собой. Айс внимательно следил за троицей. «Враги это? Друзья?» Судя по разговорам, старые знакомые шутят, треплются про нелегкое существование, даже завидно стало. У него-то друзей отродясь не водилось. Зато врагов теперь хоть попой жуй. Тем временем отдельно стоящий грешник низко присел, отдавая земле матушке поклон. Попутчики наемника выстроились в ломаную линию в шахматном порядке, рассредоточившись в стороны от напарника. С позиции стрелка движение остановившегося грешника напоминало, будто последний гадит в траве или ищет потерявшуюся вещь. Айс догадался, куда он привел отряд только после того, как грешник с усилием потянул на себя квадратную железяку, что служило входом в его личный тайник. Увиденная картина еще больше добавила вопросов без ответов. В очередной раз сталкер удивился доверию грешника, который сам его сюда и отправил. Да еще и привел своих друзей. Айс не мог понять зачем. Это неправильно выдавать обустроенный тайник посторонним людям, пусть и друзьям. Не каждый бродяга мог себе позволить владеть схроном, вполне пригодным для жизни. Если только тайник не принадлежит группировке. Складывалась идиотская ситуация. Он сидел в засидке, палец дрожал на спусковом крючке, а новый приятель находился в зоне поражения оружия. Похоже, Айсберг имел дело с психом. «Подстрахуешь?» Повеяло неприятным липким холодком опасности. Под ложечкой противно засосало, и на этот раз явно не с голодухи. Что если у наемника был мотив не доверять никому из своей группировки, раз решил привлечь человека со стороны? Иначе в чем тогда смысл? И неспроста он пригласил их в сакральное место любого уважающего себя ветерана». Айс занервничал от поганого предчувствия беды. Его внимание перекочевало к товарищам безумного спасителя. Стрелок рывками переводил короткий ствол пистолет пулемета по четким профилям пришедших боевиков. Один, второй, третий и в обратном порядке. «Где тут собака зарыта?» Вот они перекинулись порыв раз, на этот раз сталкер совсем ничего не разобрал. «Все заткнулись, даже болтливые!» Так продолжалось две секунды, пока крайний из боевиков синдиката не пошевелился и тихо вскрикнул, махнув в сторону рукой. «Смотрите, снорки!» Сидящий в засаде Айс вздрогнул, быстро заморгал, прицел качнулся бок. Он едва сдержал порыв не обернуться, ему показалось, что Крикун адресовал выпад в его сторону. В ту же секунду он интуитивно понял, подавший голос человек соврал. Из курса лекции одного бывалого Айс запомнил, что снорки никогда не водились в подобных местах. Эти мутанты любили приболотицу или холмистые районы с укрытиями, где они могли бы спрятаться. Не гнушались дармоеды с противогазами и одиноких зданий. Значит, предупреждающий окрик предназначался для отвода глаз. Даже он повелся на мгновение, упустив из виду всю кодлу. Дальше все пошло наперекосяк. По команде наемники посмотрели в сторону, где, по идее, резвились мутанты с хоботами. Кроме крайнего боевика, в руках он держал АЭС-вал – бесшумное, грозное оружие. Дуло спецавтомата поползло вверх, замерло на уровне пояса, указательный палец стрелка лег на спусковой крючок. Все это Айс наблюдал собственными глазами, не в силах оторвать взгляда от убийцы. Он мог выстрелить в него, предотвратить трагедию на полсекунды опередить противника, но сомнения взяли верх. Айсберг не поверил в возможность предательства. Они же друзья. Вот почему он не выстрелил, отянул время, надеялся, что из засады выскочат животные. Этого не случилось. Боец, вооруженный валом, выстрелил. Он сделал это правильно. Не стал трепаться лишними бессмысленными разговорами, как в голливудских боевиках. Тихо и профессионально, без колебаний и угрызений совести, расстрелялся товарищи, что находились на линии огня. Айс услышал лишь приглушенное дыхание автомата. У несчастных не было шансов спастись. Выпущенные в упор тяжелые дозвуковые пули прошили насквозь тела двоих бойцов, слишком поздно заметивших подставу. С глухим стоном вчерашние друзья рухнули в песок, нелепо взмахнув руками. Грешнику повезло больше. Он оказался дальше всех. Его закрывал телом наемник Балагур, который принял на себя основной шквал свинца. Это спасло грешника и выиграло Айсу полсекунды. Сталкер опомнился, и прежде чем убитые рухнули на землю, ответил убийца короткими, точными выстрелами по три патрона. Бил он наверняка наповал по ростовой мишени. Очередь в грудь, две в живот точно посередине. С такого расстояния Айсберг не промахивался. Он видел, как тело расстрелянного предателя всколыхнулось, от чего ствол вала повело в сторону, выплевывая длинную очередь. Видел издали, как под эту свинцовую раздачу угодил грешник. Айс больше не прятался. Со всех ног он рванул к нему навстречу, резко сокращая дистанцию. В какой-то момент тело наемника в суматохе куда-то исчезло, как сквозь землю провалилось а через две секунды раздался оглушительный взрыв. Взметнулся вверх песок, тонко запели в воздухе осколки. Сталкер успел рыбкой нырнуть на землю. Сработали животные инстинкты самосохранения.